Глава вторая. Как вы себя чувствуете или осознание и понимание своих эмоций. Как самочувствие, гений, весело спросил меня Хехель. "Абада", гордо ответил я. Это бунапское слово является настолько универсальным, что вполне может заменить целый язык. Его многочисленные значения располагались в диапазоне между "кара сдох хуже, чем следовало бы" и "всё не так плохо, как могло бы быть, поэтому сегодня я не буду никого убивать". Макс Фрай. Гнёзда химер. Осознание эмоций. Инструменты осознания. Итак, эмоциональный компетентность состоит из четырёх навыков. Понятно, что большинство из нас хочется научиться в первую очередь управлению эмоциями. Мы так много натерпелись в течение жизни от того, что эмоции и свои, и чужие управляют нами, что уже наконец хочется взять бразды правления в собственные руки. Однако, от того, что сказал великий публицист о первоочередности осознания, никуда не деться и начинать придётся именно с этого. В отличие от участников тренинга, у вас, правда, есть возможность пропустить первые две главы и сразу приступить к управлению. Им-то бедно приходится ждать, пока мы до него доберёмся. Однако мы рекомендуем всё-таки начать отсюда, потому что, как мы увидим на материалах этой главы, у многих из нас в голове полная каша относительно эмоций и того, что с ними можно сделать. А как управлять непонятно чем? Какое-то общее представление про эмоции мы, конечно, имеем, однако для управления этого недостаточно. Это примерно как с управлением самолётом. Кабину Боинга все, наверное, в фильмах видели, а как этот самый Боинг пилотируют и даже сажают, совершенно не обучены этому люди, а обычные американские герои. И как они рычаги всякие двигают, кнопочками щёлкают, и с диспетчером разговаривают, видели? Видели? Как вы думаете, получится у вас посадить Боинг, действительно находясь в кабине самолёта? Вот так и с эмоциями. Что-то там появляется, иногда даже искрит и щёлкает, на что, зачем и почему загадкам. Так что давайте начинать разбираться. Чаще всего термин осознание используется в психотерапевтических текстах, когда имеется в виду перевод в область сознания некоторых фактов, находящихся до этого в бессознательном. То есть, если не использовать термин «бессознательное», можно определить осознание как перевод чего-либо неосознаваемого в осознаваемое. И не обязательно это должно быть какие-то глубоко вытесненные переживания или комплексы. Мы можем неожиданно осознать самые простые факты. Например, что цвет волос у меня темнее или светлее, чем у приятеля. просто оказавшись с ним перед зеркалом, обратив внимание на этот факт. До этого момента он не осознавался. Чаще всего, чтобы что-либо осознать, нам все же сначала требуются некие знания и информация. В этом случае мы можем сопоставить свой опыт или какое-то явление или событие с той информацией, которой обладаем. Таким образом, осознать этот опыт или событие. То есть, как бы сказать, о, так вот что это. Проще всего понять процесс осознания на примере ощущений. Вот прямо сейчас отвлекитесь от прослушивания книги и направьте внимание на свое тело. Есть ли где-нибудь в теле дискомфорт или напряжение? Ощутили? Отлично, значит, у вас в настоящий момент произошел процесс осознания своих собственных ощущений. Что нам необходимо для того, чтобы мы могли что-либо осознавать? В первую очередь, конечно, само сознание. Этот факт кажется совершенно очевидным. А что еще? Этот инструмент тоже известный, но не всегда столь очевидный. Когда мы на своих тренингах задаём участникам вопрос: "Скажите, какие нужны инструменты для того, чтобы осознать нечто?" В чаще всего участники отвечают: "Мозг или ум или сознание", после чего возникает некоторое замешательство. Тогда мы просим оглядеться и просто посмотреть на предметы в комнате, а затем осознать, что это за предметы. "Осознали?" спрашиваем мы. "Да", говорят они. "А что вы делали, чтобы осознать?" "Головой вертели, смотрели внимательно". А ещё, как вы поняли момент, в который вы стали именно осознавать, что за предметы вас окружают, а не просто видеть их? Ну, когда назвали предмет конкретным словом. Ага, словом. Вот он ещё один очень важный инструмент, необходимый нам для осознания чего-либо. Нам важно найти слово. Даже странно, что эта простая мысль не сразу приходит в голову. Итак, для осознания наших эмоций, кроме собственного сознания, нам нужны слова. Некий терминологический аппарат. Давайте посмотрим, какие у нас есть слова для обозначения эмоций. Какие бывают эмоции? Ответьте, пожалуйста. Когда мы задаем этот вопрос аудитории, первый ответ, который мы получаем в 99% случаев, звучит как «положительный» и «отрицательный». Что такое эмоция? Может ли не быть эмоций? Положительный и отрицательный. Интереснейшее наблюдение. Таково отношение социумов к эмоциональной сфере. Мы разделили эмоции на плохие и хорошие и рассчитываем таким образом с ними справиться. Хорошие мы будем пошлять, а плохие подавлять. Вот и всё. И как ни странно, многим людям кажется, что этого достаточно. Негде правда идут ещё дальше и говорят, что лучше бы эмоции вообще не было, и искренне верят, что бывают ситуации или места, где эмоций нет. Иногда, проводя переговоры с заказчиками, руководителями, мы слышим от них примерно такую фразу: "Вы видели проходную, когда шли сюда?" Вот там они у меня родненькие, перед проходной свои эмоции оставляют. А здесь они у меня работают. Да и в языке есть много различных клише, подразумевающих возможность отсутствия эмоций. Как себя чувствуешь? Уже никак. Или опустошён, уже не осталось ни мыслей, ни эмоций. Иногда, правда, и надо правда отвечать вот так: я себя чувствую. Это многозначительно, давая понять при этом, что дальнейшие вопросы бесполезны. Мы настолько привыкли И, наверное, по праву, гордиться тем, что мы homo sapiens, то бишь человек разумный, что предпочитаем всячески избегать того, что роднит нас животными, в первую очередь эмоций. Ведь эмоции мешают нам думать, проявлять свою разумность. Давайте посмотрим, может ли быть так, что эмоций вообще нет. Прежде всего, важно понять, что такое эмоция по своей сути, для чего она была создана. Для этого, конечно, можно обратиться к академическим книгам по психологии и найти множество определений этого понятия со ссылками на другие определения, с обязательной полемикой и рассказами о том, как заблуждались и продолжают заблуждаться по этому поводу другие учёные, не принадлежащие к той научной школе, которую представляет автор данного определения, и в конце концов выбрать для себя подходящее. Однако огромное количество определений и классификаций различной степени сложности весьма затрудняет процесс их применения на практике. Поэтому нам кажется, что для практических задач можно пойти другим путём. У математиков-лекторов есть изумительный приём. Они начинают новую фразу со слов "интуитивно ясно" и далее следует цепь доказательств. Если вам было ясно, то, возможно, вы успели за ходом мысли лектора. Если нет, то ваш трудность. Однако некоторые вещи действительно можно считать интуитивно ясными. Или рассматривать их с точки зрения другого языкового клише, которое называется с позиции здравого смысла, или с точки зрения логики. Педагогически мы будем использовать такие словосочетания. Имею в виду, что в этом случае мы опираемся в основном на свой практический опыт, а не на какие-либо научные данные. Итак, давайте создадим такое интуитивно понятное или логичное определение. Что же такое эмоция, которое будет достаточно простым и при этом не противоречащим основным научным подходам? Как вы думаете, что такое эмоция? Чаще всего говорят реакция. Отлично. На что? На внешний раздражитель. Верно, только слово «раздражитель» имеет несколько значений и уже подразумевает раздражение, то есть некоторую определенную эмоцию. Поэтому мы обычно предлагаем следующее определение. Эмоция – это реакция организма на любое изменение во внешней среде. Обратите внимание на слово «организм» в определении. Почему реакция не человека, а именно организма? Конечно, эмоции есть и у животных, но мы вводим термин организм не для того, чтобы подчеркнуть близость к братьям нашим меньшим, а скорее для того, чтобы обратить ваше внимание на некие два условных уровня нашего взаимодействия с миром. Мы связываемся с ним на уровне логики, человека разумного, и в то же время на уровне организма, на рефлекторном, инстинктивном и эмоциональном уровне, неосознавая полностью все происходящие процессы. Конечно, эмоции возникают из ответной изменения в нашем внутреннем пространстве, в теле, в мыслях, Таким образом, мы можем говорить, что те отделы мозга, которые сделали нас Homo sapiens, то есть отвечающие за познавательные и логические процессы, также являются внешней средой для организма. Но об этом мы поговорим позже. Итак, организм реагирует на изменения во внешней среде, а та в своё время меняется. Следовательно, и эмоции тоже есть всегда. Другое дело, что интенсивность этих реакций бывает разной. Представьте себе эквалайзер в музыкальном центре. Когда в музыке задействованы разные частоты и звуки громкие, то и столбики индикаторов высокие и меняются быстро активными волнами. А когда музыка тихая, то они едва заметны. Точно так же и у нас. Есть эмоции высокой степени интенсивности, когда все внутри бурлит, и эмоции малой интенсивности, на которые мы не обращаем внимания, и поэтому нам кажется, что нет и самих эмоций. Иногда мы говорим о том, что эмоций нет еще и в том случае, когда не видим их ярких проявлений. Кого называют эмоциональным человеком? правильно, того, кто ярко проявляет эмоции, громко смеётся, плачет, кричит, размахивает руками и так далее. А тот, кто этого не делает, тот неэмоциональный. У него след эмоций вроде как нет. Но нет именно проявления эмоций, а не самих эмоций. Помните, внешняя среда всегда меняется, следовательно, эмоции тоже есть всегда. Поэтому в смысле наличия эмоций каждый человек эмоциональный. Каждый из нас в любой момент времени испытывает какую-либо эмоцию или набор эмоций в некоторой степени интенсивности. И это эмоциональное состояние постоянно изменяется. Так что говорить «я ничего не чувствую» или «у него нет эмоций» по сути неверно. Просто бывают периоды, когда человеку сложно выразить свое или чужое эмоциональное состояние словами. Пример из бизнеса. Сознание и понимание своих эмоций и эмоций клиента. Опыт компании American Express. Казалось бы, трудно представить себе компанию, которой программа развития эмоциональной компетентности нужна меньше, чем Американ Экспресс. Это и застегнутый на все пуговицы корпорации, занятый цифрами и финансами. Однако в 1991 году компания запустила такую программу, чтобы решить проблему, не имеющую очевидного решения. Более 60% клиентов компании отказывались страховать свою жизнь, несмотря на то, что их финансовое состояние позволяло им это сделать. Джим Митчелл, в то время руководитель направления страхования в Американ Экспресс в Миннеаполисе, Собрал команду экспертов для анализа этой проблемы и поиска пути, который позволил бы сделать страхование жизни более привлекательным для клиентов. Открытие экспертов было полной неожиданностью для компании. Проблема, как выяснили исследователи, заключалась не в самом продукте и даже не в его цене. Смотрите проще. Проблема была в эмоциях. Барьером были негативные эмоции, говорит Кейт Кеннон, в то время одна из руководителей Американ Экспресс, возглавлявшая команду экспертов. Рассуждая о возможности покупки Полиса, люди говорили об эмоциях, связанных с его приобретением. Чувство страха, неуверенности, беспомощности и недоверия. Второе открытие команды имело не менее важное значение. Консультанты по финансам компании тоже испытывали негативные эмоции при взаимодействии с клиентами. Огромное количество эмоций препятствовало их работе, неуверенность в собственной компетентности, страх перед клиентом, смущение и даже унижение, говорит Кеннон. В попытках решить проблему обучением консультантов тренировали давить на покупателей всё сильнее. Но жёсткие переговоры только усиливали негативные эмоции клиента, повышая испытываемый им дискомфорт и недоверие. С другой стороны, и консультанты оказывались в затруднительном положении. Из-за необходимости усиливать давление на клиента, они чувствовали себя всё более бесчеловечными. В конце концов, большинство из них просто отказывалось заниматься страхованием жизни. В то же время, интервью с наиболее успешными консультантами American Express выявили, что они совершенно иначе подходят к своей работе. Они обладали способностью посмотреть на ситуацию глазами клиента, что позволяло им устанавливать с ними доверительные отношения. Они были внутренне мотивированы на продажу полисов страхования жизни. Но, возможно, главным являлось умение этих консультантов понимать свои эмоции, лучше управлять ими и не падать духом в случае неудачи. Мы все сидели за столом с менеджером от Canon, и тут нас осенило, что тот, кто обладает всеми этими умениями, является эмоционально компетентным. Желая проверить свою гипотезу о том, что на эффективность работы могут влиять не только технические способности, команда Canon организовала исследование. Одна группа консультантов прошла 12-часовой тренинг, который помог им лучше понимать свои эмоции, в то время как контрольная группа такое обучение не проходила. В ходе обучения сотрудники учились лучше понимать свои эмоции, переводить негативные эмоции в позитивные и определяли свои ценности, которые мотивировали их на работу. В конце исследования команда Канн сравнила результаты продаж обеих групп. Почти все участники исследования, прошедшие обучение, значительно повысили эффективность своей деятельности. Кроме того, эти участники демонстрировали значительно возросшую способность работать в ситуации стресса по сравнению с контрольной группой. На основании статьи Тони Шварц How do you feel? Fast Company номер 35 июнь 2000 года. Чувства разные нужны, чувства разные важны, или о положительных и отрицательных эмоциях. Любой может рассердиться это легко. Но быть рассерженным на нужного человека в нужной степени, в нужное время для определённой цели и соответствующим способом вот в чём сложность. Аристотель Никомахова этика. Интенсивность эмоций один из важнейших ключей к пониманию того, что такое осознание эмоций и управление ими. Но прежде чем перейти непосредственно к интенсивности, давайте всё же вспомним, какие бывают эмоции, то есть какими словами они определяются. В этот момент участники тренинга обычно начинают вспоминать названия эмоций: тревога, счастье, грусть и так далее. Да, эти слова всем известны, только чтобы их вспомнить, требуется предпринять некоторые усилия. Они находятся не в оперативной памяти. Надо выудить их откуда-то из глубины. Вот почему бывает так сложно осознать свое состояние. Люди с трудом могут вспомнить, какими словами оно называется. Хорошо или плохо? Вот и весь ответ. Быстро, просто и не задумываясь. Не осознавая, а что со мной происходит на самом деле. Чтобы осознавать эмоции было проще, стоит ввести какую-то классификацию эмоциональных состояний. Их существует великое множество. Одни говорят, что базовых эмоций три, другие семь, третий десять. Мы в своей работе пользуемся максимально простой моделью, которая наиболее удобна для наработки навыков осознания своих эмоций, и легко применимы на практике. Итак, если говорить об основных, базовых эмоциях, то существует четыре класса базовых эмоциональных состояний. Это страх, гнев, печаль и радость. Страх и гнев – эмоции, изначально связанные с выживанием. Печаль и радость – эмоции, связанные с удовлетворенностью или неудовлетворенностью наших потребностей. Скептический участник тренингов. Почему именно в таком порядке? Да, нам часто говорят подобное. А почему страх на первом месте? Или... Ну вот, в вашей классификации всего одна положительная эмоция, да и та на последнем месте, остальные отрицательные. Давайте разбираться. Страх и гнев – это самые первичные эмоции. В той или иной форме зачатки этих эмоций встречаются практически у любого живого организма. Для чего они нужны? С чем связаны? Представьте себе, два неких организма встречаются на узкой тропинке. Что начинают они делать в первую очередь? Каждый из них как бы сканирует другого. Представляет ли это для меня опасность? может ли это меня съесть. Если оно может меня съесть, то реакция страха обеспечивает перестройку организма для того, чтобы спасаться. Если оно меня съесть не может, то что чаще всего нужно организму, чтобы поддерживать себя в жизнеспособном состоянии? Получить некоторый ресурс, например, пищу, съесть другого или захватить новую территорию, за неё нужно драться. Для этого требуется некоторая другая перестройка организма, нужная для нападения, реакции гнева. Так что с точки зрения главной потребности организма в выживании, страх и гнев являются очень даже положительными эмоциями. Из них люди вообще бы не выжили, а логические отделы мозга совершенно точно не имели бы достаточного времени для развития и эволюции. То есть тем, что мы homo sapiens, мы во многом обязаны именно страху и гневу. Конечно, в современное время нам, к счастью, не так часто приходится встречаться с прямой опасностью для собственного выживания, хотя иногда и бывает. Например, встречая парочку организмов в темном переулке, Мы испытываем эти эмоции в их первоначальном смысле, и они играют важную и положительную роль для нас, позволяя нам справиться с этой ситуацией. И все же в современном мире нас больше интересует социальное взаимодействие. И оказывается, люди так устроены, что угрозу нашему эго, нашему социальному статусу, эмоциональные отделы мозга воспринимают так же, как угрозу целостности нашего организма. Именно поэтому мы так сильно эмоционально реагируем на словесные выпады и критику в свой адрес. Именно поэтому сотрудники в штыки воспринимают любые, даже незначительные изменения. И именно поэтому часто нам так страшно выступить перед большой аудиторией. Нашей первой реакцией практически на всё происходящее является страх. А уже потом мы начинаем защищаться с помощью других эмоций, чаще всего раздражения. Ведь, как известно, лучшая защита это нападение. Именно поэтому страх и гнев находятся на первом месте в нашей классификации. Итак, можно ли говорить о положительных и отрицательных эмоциях? С точки зрения организма вообще все эмоции положительны, ибо для чего-то ему нужны. Давайте-то посмотрим на разные эмоции с точки зрения логики. Представьте себе, вы заходите в вагон метро в час пик в состоянии полного восторга и эйфории. В этом случае велика вероятность, что вас отследит какой-нибудь организм, и из вагона вы выйдете без кошелька и без мобильника. И менливый страх заставляет нас заботиться о том, чтобы придерживать сумочку в метро или заблокировать все двери автомобиля, чтобы в пробке какой-нибудь борсеточник не украл лежащий на заднем сиденье кейс и так далее. С другой стороны, один из участников тренинга рассказывал, что однажды, когда он возвращался домой на автомобиле, ему позвонили, чтобы сообщить очень радостную новость, и он понял, что радость настолько захватывающая, что ему надо остановиться и выйти выдохнуть, иначе продолжать вести машину будет опасно. В ситуации вожделения сильные эмоции радости оказались совсем не положительными. Поэтому с точки зрения логики есть эмоции, которые помогают нам действовать более эффективно или так, как мы этого хотим в конкретной ситуации, и есть эмоции, которые нам мешают. При этом для каждой ситуации эти эмоции могут быть различными. Каждый раз оценивая, насколько положительным или отрицательным является эмоциональное состояние, стоит рассматривать контекст, конкретную ситуацию, при которой это состояние возникает. Мы предпочитаем использовать термин адекватная ситуации эмоция или неадекватная ситуации эмоция. При этом значение имеет как сама эмоция, так и степень её интенсивности. Немножко пообеспокоиться по этому поводу было бы полезно, а вот впадать в панику совершенно излишне. Давайте рассмотрим примеры ситуаций, когда эмоции определённого класса бывают нужны и полезны. Например, эмоции из класса страха. Когда эта эмоция будет полезна? Если нужно просчитать риски, Нужно тщательно подготовиться к важному мероприятию и всё учесть. Важно быть внимательным, и есть вероятность неискренности партнёра, например, при подписании договоров, в сложных переговорах. В опасных ситуациях, если вы решили перебежать дорогу на красный свет. Вспомните ваши ситуации. Эмоции из класса гнева. Когда эта эмоция будет полезна? Если обижают кого-нибудь из ваших близких и вы хотите их защитить. Вы собираетесь отстаивать свои интересы, настаивать на своём, убеждать, продвигать свои идеи для достижения любых целей. Вспомните вашу ситуацию. Эмоции из класса печали. Когда эти эмоции будут полезны? Когда важно что-то спокойно и внимательно проанализировать? Когда важно действовать медленно, чтобы не совершить импульсивной ошибки? Вспомните вашу ситуацию. Эмоции из класса радости. Ситуация, когда эти эмоции будут полезны? Нужна атмосфера лёгкости и спонтанности, например, при креативной творческой работе, мозговой штурм. Когда важно что-то отметить или отпраздновать. Вспомните ваши ситуации. Социальные стереотипы, мешающие осознанию эмоций. Руками никогда нигде не трогай ничего, не впутывайся ни во что и никуда не лезь. В сторонку молча отойди, стань скромно в уголке и тихо стой, не шевелясь, до старости своей. Григорий Остер, вредные советы. В большинстве случаев Проявление страха, раздражения и обиды мешает эффективному взаимодействию с другими людьми, поэтому эти эмоции в обществе и принято считать отрицательными. Эти эмоции являются наиболее социально неодобряемыми, и на запрет именно этих эмоций тратится больше всего воспитательных ресурсов. При этом в основном эти запреты иррациональны, то есть противоречат рацио, логике и здравому смыслу. По ходу аудиокниги мы будем довольно часто обращать внимание слушателя на различные идеи про эмоции, большая часть из которых нелогична и мешает нам пользоваться тем ресурсом, который заложен в этих эмоциях. Давайте посмотрим на основные социальные запреты. Ничего не бойся. Настоящие мужчины не боятся. Смелость города берёт. Если посмотреть на страх и смелость с логической точки зрения, то смелый человек это тот, кто умеет преодолевать свой страх, а не тот, кто вообще его не испытывает и очертяк голову рвётся в бой, игнорируя все возможные опасности. Однако смелый и бесстрашный часто используются как синоним. Как говорил Бонапарт, неустрашимых людей нет между теми, к которым есть что терять. В современном жаргоне, кстати, появился синоним для бесстрашного – безбашенный. То есть, по сути, без головы, без ума, ничего не соображающий. И, как ни странно, именно в сленге таким образом отражается идея эмоционального интеллекта – «Ничего не боишься, значит, ты головой не думаешь». Страх является предупреждением о возможной опасности. Испытывать его и учитывать ту информацию, которую он в себе несёт, более чем логично. Нельзя раздражаться. Добрый человек хороший, следовать на злой плохой. Тот, кто злится, никого не любит. Злые люди никого не любят. Нельзя раздражаться на близких людей. Вроде бы всё логично. Только вот путаница между эмоциями и эмоциональность условно делает своё дело. По сути, эти утверждения предполагают запрет на проявление сильного раздражения и гнева. точнее на действия, вызванные гневом, которые могут причинить окружающим вред. Запрет на действия вполне логичен и нужен в современном обществе. Но мы автоматически переносим этот запрет на сами чувства. Вместо того, чтобы признавать наличие у себя эмоции класса гнев и конструктивно ими управлять, мы предпочитаем думать, что этих эмоций у нас нет. Помните, как делают маленькие дети, когда не хотят что-то видеть, закрывают глаза руками. Не вижу, значит, того, что мне не нравится, нет. Похожим образом поступают и взрослые. Подавил эмоцию, тогда ее как будто и нет. А если спрятать от самого себя собственную же эмоцию вдруг не удалось, то человек начинает мучиться чувством вины. Как же я мог разозлиться на близкого, на члена семьи? Особенно, если тот ничего особенного и не сделал. Значит, я злой и неблагодарный. Мужчинам в отношении эмоций гнева немного проще. Им иногда можно испытывать и даже о ужас проявлять свой гнев. Они могут ругаться, а в некоторых случаях даже и подраться. Гораздо сложнее с эмоцией раздражения девочкам и женщинам. Девочкам никак нельзя злиться. Настоящая женщина должна быть мягкой, доброй и всепрощающей. Девочки, которые хоть как-то проявляют своё недовольство, тут же говорят: "Ты что? Ты же девочка. Ты должна быть женственной, тебе нельзя ругаться, ты должна уметь прощать, ты должна терпеть, принимать, понимать, ты должна быть несходительной" и так далее. И она навсегда оставляет мальчишкам возможность проявлять своё раздражение. А потом взрослая девочка мучается, когда ей нужно быть твёрдой в отношениях с подчинёнными или партнёром по переговорам, когда нужно настоять на своём, отстаивать свои интересы и интересы своих близких, достигать своих целей. Ведь для этого нужна энергия злости, раздражения, а женщина уже потеряла с ней контакт, не умеет пользоваться ею осознанно, а значит теряет этот ресурс. Таким образом, страх и гнев эмоции, которые труднее и непривычнее всего осознавать. Это тоже одна из причин, почему мы ставим их на первое место в модели эмоций. И только потом идут печаль и радость. Печаль и радость это эмоции, которые наблюдаются уже не у всех организмов, а только у тех, у которых появляются социальные потребности. Если вспомнить знаменитую пирамиду Маслоу, то можно сказать, что эмоции страха и гнева больше связаны с двумя нижними уровнями потребностей физиологическими и потребностью в безопасность, а печаль и радость с теми потребностями, которые возникают при социальном взаимодействии с другими людьми, потребностями в принадлежности и принятии. И хотя запрет на проявление печали и радости в социуме не столь силен, он тоже есть. Для мальчиков существует достаточно сильный запрет на печаль. Настоящие мужчины не плачут. Казалось бы, этот запрет относится только к сильному проявлению – печали и слезам. Однако в неявной форме запрет на печаль одинаково проявляется к любому проявлению этой эмоции и у мальчиков, и у девочек. «Ты что такой грустный?» – спрашивают родители своего ребенка, лишь только он слегка задумался. С одной стороны, это правда, на детям действительно важно, чтобы их эмоциональным состоянием интересовались. Но иногда ребёнку надо просто побыть в состоянии лёгкой печали или светлой грусти, в котором легче анализировать, подумать о чём-то важном, а родители не дают ему такой возможности. Это может проявляться в навязчивом подбадривании: "Ну давай, развеселись, не кисни" или просто в прозвучавшей интонации. Кстати, какая эмоция возникает у родителя, когда они видят грусть ребёнка? Возможно, тоже грусть, как сопереживание, а ещё Ещё и некоторые беспокойства. Что с ним? Почему ему плохо? Срабатывает ещё один стереотип: Раз грустный значит что-то не так. Я что-то делаю не так. Может быть, это я виноват? Поэтому иногда, спрашивая: "Что ты такой грустный?", люди имеют бессознательный намерен не только проявить сочувствие, а ещё и избавиться от своего беспокойства. Когда ты грустишь, я нервничаю, мне плохо, немедленно прекрати. В современной культуре печаль вообще не приветствуется в моде бодрой жизни, радостности и позитивности. Что бы ни случилось, найди в этом хорошее, не унывай, не ной и так далее. У меня все хорошо. Люди стремятся избегать грусти, печали, разочарования и живут так аккуратненько, чтобы не слишком расстраиваться, если что. И тогда радость становится показной, фальшивой. В позитивном подходе много хорошего и ценного, но в правильном своем понимании он не предполагает запреты на печаль. Подробнее о позитивном подходе в главе про управление эмоциями. В нашей жизни бывают потери, расставания и разочарования. И попечалится по этому поводу, более чем естественно. Что же насчет радости? Народная мудрость, как ни удивительно, радоваться нам тоже не рекомендует. Смех без причины – признак дурачины. Много смеха к слезам. Громко смеяться неприлично. Эмоция вроде бы и считается положительной, а проявлять ее все равно нельзя. Очень многие участники тренингов рассказывают, что у них есть убеждение, что если сильно чему-нибудь порадоваться, то потом ситуация непременно ухудшится. Так что лучше не радоваться вовсе. Понятно, что с такой установкой трудно жить счастливо и с удовольствием. Большинство религий предполагает, что радость будет в другой жизни, и её надо ещё заслужить, достойно. То есть чаще всего, страдая и лишая себя многого, проживая жизнь настоящую. Во многих культурах почитается страдание трагизмом или жертвование собой во имя кого-то, а лучше чего-то, например, великой идеи. Только это считается великим и достойным. Радость же позволить на только в том случае, если человек доставляет её другому, а радоваться самому удел недалёких. Великая радость. Люди, умеющие веселиться, не имеют денег, а люди имеющие деньги не умеют веселиться. Бернард Шоу. Борьба вот радость жизни. Леонид Андреев. Возможно ли в жизни радость, когда денное и ночное приходится размышлять, что тебя ожидает смерть? Цицерон. Грубым даётся радость, нежным даётся печаль. Сергей Есенин. Человек единственное животное, которое умеет смеяться, хотя как раз у него для этого меньше всего поводов. Эрнест Хемингуэй. Я тороплюсь смеяться, потому что боюсь, как бы мне не пришлось заплакать. Б. Марше. Бывает, что улыбка во весь рот является причиной всяких бедствий, и хорошо смеётся только тот, кто может это делать без последствий. Эдвард Севрус. Все эти установки препятствуют осознанию своих эмоций. Мы не хотим признавать, что чувствуем какую-то эмоцию, потому что чувствовать её нельзя и неправильно. Однако только признав существование каждой из этих эмоций, можно научиться ими эффективно управлять. Упражнение. Установки относительной эмоций. А какие установки относительной эмоции существуют у вас? Для ответа вспомните всё, что приходит вам в голову, что говорили родители, учителя или другие значимые люди. Что вы читали в литературе или видели в кино? Какие помните пословицы, поговорки, крылатые фразы про эмоции? Мы к этому вернёмся в главе про управление эмоциями. Но вы можете прямо сейчас посмотреть на эти высказывания с точки зрения здравого смысла. Насколько эти утверждения соответствуют истине? Довольны ли вы тем, как они влияют на ваше поведение и или эмоциональное состояние? Хотели бы вы изменить какие-то из них? Сделайте паузу и запишите эти фразы. Кстати, а как вы думаете, какая эмоция является наиболее проявляемой на работе, а наименее проявляемой? Самая проявляемая на работе эмоция гнев, а наименее проявляемая радость. Это данные из книги Дэвида Каруза и Петра Сальвея "Эмоциональный интеллектуальный менеджер". Скорее всего, это связано с тем, что гнев ассоциируется с властью, контролем и уверенностью, а радость с несерьёзностью и безопасностью. Мы тут собрались, чтобы делом заниматься, а не хихикать. Эмоциональный словарь. Итак, в нашей модели есть четыре класса базовых эмоциональных состояний. Это страх, гнев, печаль и радость. Почему? Речь идет именно о классах, а не просто об эмоциях. Под словом «класс» мы будем подразумевать некий спектр, или скорее континуум эмоций различной степени интенсивности от нуля до ста процентов. Вернее, если вспомнить, что эмоции есть всегда и нуля не бывает, то давайте воспользуемся ещё одним математическим приёмом обозначением 0+. В математике пользуются этим обозначением, когда хотят подчеркнуть, что величина может быть сколь угодно малой, но при этом никогда не становиться нулевой. Мысленно или на бумаге нарисуйте горизонтальную линию и поставьте в правом конце этой линии 100%, а в левом 0+. Сделайте такие х линий четыре одна под другой. и озаглавьте их «страх», «гнев», «печаль», «радость». Мы подходим к самому интересному. На своих тренингах мы рисуем такую табличку и предлагаем поиграть в игру-синонимы, то есть составить некий словарь эмоциональных слов. Давайте поиграем и с вами. Мы предлагаем участникам называть слова, которые обозначают эмоции сильной интенсивности, в районе 100%. Итак, как называется страх в сильной степени интенсивности? Какие есть слова для его обозначения? Ну, например, «ужас». Вспоминайте слова и вписывайте прямо в табличку. Отлично, теперь гнев. Очень сильный гнев. Какие есть слова для такой интенсивности гнева? Подростки, например, часто используют слово бешенство. Вспомните, какие еще есть слова для обозначения сильной интенсивности гнева. Теперь печаль. Имейте в виду, депрессия – это клинический диагноз, а не эмоция. Хотя в современном языке это слово часто употребляется для описания эмоционального состояния. Вспомните и запишите, какие ещё есть слова для сильной интенсивности печали. Ну и наконец радость. Нашкаливающая, переливающаяся через край радость. Запишите, какие ещё есть слова для этой интенсивности радости. С этой частью всё пока просто. Не так уж долго приходится задумываться и появляются слова. Чаще всего это ужас, паника, кошмар для класса страха. Ярость, ненависть, бешенство для гнева. Горе, тоска, скорбь, депрессия. Ладно, пусть уж тоже будет для печали. И для радости, восторг, счастье, эйфория. Мы заполнили правую часть таблицы в районе 100%. Давайте заполнять среднюю часть, примерно от 20 до 80% интенсивности эмоций. Здесь уже немного сложнее, хотя в общем слова тоже находятся. Тревога, беспокойство, испуг, опасение, боязнь. Злость, агрессия, раздражение, недовольство. Уныние, грусть, апатия, неудовлетворённость. Веселье, удовольствие, позитив, смех. с леج со словами для радости, для нашей самой любимой положительной эмоции бывает почему-то сложнее всего. Обратив внимание, смех и позитив это всё-таки не эмоции. Смех скорее действие, а позитив способ мышления. Помните, мы говорили о ценне, за тот единственный способ управления эмоциями, который мы знаем подавление. Давим мы сразу всю эмоциональную сферу. Так что радоваться мы тоже разучились, и слов в языке для этой эмоции вспоминается меньше всего. Ну и наконец самая первая часть таблицы в районе 0+. С чего начинаются эмоциональные состояния? Точно так же давайте искать слова, начиная со страха. Беспокойство, говорят участники. Опасение. Согласитесь, беспокойство и опасение это уже 15-20% интенсивность, а меньше 5-10. Да, именно с этим и сталкиваются участники, пытаясь подобрать какие-то слова. Найти подходящие слова не получается ни для страха, ни для гнева, ни для печали. Возникает лёгкий ступор. Иногда участники начинают спорить и говорить, что беспокойство – это как раз в самой начальной области страха, а недовольство – в области гнева. Давайте посмотрим. Нам удалось подобрать слово, более-менее адекватное, отражающее состояние радости в самом-самом ее начале, примерно от нуля плюс до пяти процентов. Это слово «спокойствие». Скептический участник тренинга. Так со спокойствием любая эмоция начинается. И гнев, и страх, и печаль – не только радость. Да, так тоже иногда говорят. Давайте ещё раз думаемся в слове спокойствие. Покой, то есть некоторое состояние, когда все потребности актуальные на данный момент удовлетворены, и тогда возникает эта тихая радость. Скорее это всё же состояние спектра радости. Очень-очень крошечная, малюсенькая, но радость. Страх и гнев начинаются с чего-то другого, про что участники и надо говорят. Ну, какое-то предчувствие, какой-то дискомфорт. То есть не спокойствие, а наоборот, не спокойствие. но слов, которые называли бы страх, гнев или печаль в самом зачаточном состоянии нет. То есть в языке их нет, в принципе. Причём не только в русском языке, но и в известных нам европейских языках их тоже нет. Во время своего участия в третьем международном конгрессе по эмоциональному интеллекту в 2011 году мы заполняли эту табличку вместе с залом, в котором сидели представители Чехии, Испании и Германии. Им тоже не удалось подобрать слов в левой части таблицы. В итоге наша таблица имеет примерно следующий вид. Представьте, итак, на линии страха. Первая часть от нуля плюс процентов, примерно до десяти, пустая. Далее идут волнение, беспокойство, боязнь, испуг, тревога, страх, паника, ужас. В районе линии гнева. Начальная часть от ноль плюс до десяти процентов. Недовольство, раздражение, сердитость, агрессия, злость, гнев, бешенство, ненависть, ярость. Линия печали. Начальная часть не заполнена. Для расстройств: грусть, печаль, уныние, хандра, апатия, тоска, горе и радость. Начальная часть: спокойствие, умиротворение, удовольствие, веселье, радость, счастье, восторг, эйфория. Эмоции и мозг. Нейрофизиологические основы эмоционального интеллекта. Иногда мои мысли ну никак не могут между собой договориться. Да и чувства тоже. Не моск равно слово, а целое народное собрание. Нэнбенкс, осинная фабрика. В начале главы мы говорили о том, что для сознания нужны два инструмента: сознание, мозг и слово. Мы с вами уже выяснили, что происходит со словами. В состоянии страха, гнева и печали, то есть тех эмоций, которые в социуме называются тридцатными, нет слов для выражения их низкой интенсивности. Теперь давайте посмотрим, как устроен наш мозг и как это влияет на процесс осознания эмоций. Чаще всего, говоря о мозге, мы имеем в виду только определённую его часть, ту, которая отвечает за нашу логику и разум, думает. Например, популярное сейчас сленговое выражение взорвать себе мозг означает много думать о чём-либо или у него на это мозгов не хватает, надо это обмозговать и так далее. Даже толковые словари Ушакова, Даля приводят для слова мозг как одно из значений ум, умственные способности. Однако по факту, при этом мы говорим только об одной части мозга, которая называется неокортекс. Неокортекс, то есть новая кора, эволюционно появившаяся последняя часть мозга, наиболее развитая только у человека. Неокортекс отвечает за высшие нервные функции, в частности за мышление и речь. Именно благодаря неокортексу мы можем логически мыслить, оперировать цифрами, планировать, понимать юмор и иронию, контролировать внимание и воспринимать ту информацию, которая нам сейчас необходима. Именно благодаря ему мы носим гордо имя Homo sapiens. Правда, ему же надо сказать спасибо, например, за самокритику. Другие организмы к этому не способны. При этом очевидно, что это не весь мозг, а только его часть. Мозг имеет сложную структуру, различные отделы, отвечающие за разные функции нашего организма. Все эти отделы находятся в достаточно сложных взаимосвязях. Эти связи и структура окончательно ещё не изучены, и всё-таки некоторые представления об этом человечество имеет. Для нашего дальнейшего повествования имеют значение ещё две структуры мозга, отвечающие в самом общем смысле за наш эмоциональный мир. Это лимбическая система и рептильный мозг. В некоторых источниках можно найти деление мозга в целом на три части: кортекс, лимбическая система и рептильный мозг. И когда мы в книге используем термин организм, мы в некотором смысле подразумеваем работу других отделов мозга, кроме неокортекса. Итак, что же они делают? Лимбическая система. Есть также у птиц у низших млекопитающих. Она отвечает за обмен веществ, частоту сердцебиения и кровяное давление, гормоны, обоняние, чувство голода, жажды и полового влечения. Она также сильно связана с памятью. Лимбическая система, придавая эмоциональную окраску полученному нами опыту, способствует обучению. Те способы поведения, что доставляют приятное, будут усиливаться, а те, что влекут наказание, постепенно оттаргаться. Что интересует нас больше всего с точки зрения эмоционального интеллекта, это то, что лимбическая система отвечает за эмоции и чувство тепла в эмоциональном смысле, привязанности и любви. И если говоря «мозг», мы обычно имеем в виду неокортекс, то говоря «сердце», мы, как ни странно, тоже имеем в виду мозг, а именно лимбическую систему. Высказывание «чувствовать сердцем» или «сердцу не прикажешь» в наибольшей степени можно связать с работой именно лимбической системы. Именно лимбической системе мы обязаны тем, что при виде человека, который нам нравится, у нас учащается пульс и подскакивает давление, что ощутив знакомый запах, мы тут же погружаемся в воспоминания и переживаем связанные с ними эмоции, что вместе с которым связаны приятные воспоминания, у нас улучшается настроение. С другой стороны, ей же нужно сказать спасибо за то, что мы можем накричать на близкого человека в сильном раздражении, испытываем чувство страха и беспокойства. за разнообразные фобии и боязни, например, боязнь пауков или мышей, и за существование депрессий. Древнейшая часть мозга рептильный мозг. Существует и у предков млекопитающих рептилии, откуда и происходит его название. Эта часть мозга управляет дыханием, кровообращением, движением мышц и мышц тела, обеспечивает координационные движения рук при ходьбе и жестикуляцию при личном общении. Этот мозг функционирует у новорождённых а также в случаях так называемых изменённых состояний сознания или во время комы. В рептильном мозге собирается и хранится личная, генная наследственная информация, а также постоянно принимаемая сенсорными рецепторами глаза, нос, уши, кожа информация об окружающем мире и изменениях в нём. Память рептильного мозга функционирует отдельно от памяти лимбической системы и неокортекса, то есть отдельно от сознания. Таким образом, Именно в рептильном мозге находится наше бессознательное. Рептильный мозг отвечает за наше выживание и самые глубокие инстинкты: добывание пищи, поиск убежища, защиту своей территории и защиту материя медтёнышей. Когда мы чувствуем опасность, этот мозг запускает реакцию бей или беги. Когда рептильный мозг проявляет доминирующую активность, человек теряет способность мыслить на уровне неокортекса и начинает действовать автоматически, без контроля сознания. Когда это происходит, В первую очередь, в случае прямой опасности жизни. Поскольку рептильный комплекс более древний, значительно более быстрый, успевает обработать намного больше информации, чем неокортекс, именно поэтому ему поручила мудрая природа принимать решения в случае опасности. Если вам случалось чуть не попасть в автомобильную аварию или подобные ситуации, может быть, вы помните ощущение, при котором ваши руки и ноги автоматически выполняли какие-то действия, последствия оказавшиеся единственно правильными. Именно рептильный комплекс помогает нам выжить чудом в критических ситуациях без всякого контроля со стороны нашей сознательной части, что называется ничего подумать не успел. И действительно, неокортекс бы не успел взвесить и тщательно проанализировать дорожную обстановку. Ему нужно гораздо больше времени на анализ. Поэтому рептильный комплекс отключил его и принял командование на себя. И только когда всё уже кончилось, снова включается неокортекс и удивлённо спрашивает: "Что это был?" Но кроме того, угрозу нашему эго, нашей социальной целостности этот мозг может воспринять как угрозу жизни. Возникает вопрос: каким образом он распознаёт, что ситуация социального взаимодействия может быть угрозой, и что происходит в этом случае? Неокортекс и рептильный комплекс не могут взаимодействовать друг с другом непосредственно, а только через находящуюся между ними лимбическую систему. Влиять логикой на свою самую животную часть напрямую невозможно. Согласованно действовать только две соседние части мозга. Скажем, рептильный мозг вместе с лимбической системой создают влюбленность и помогают нам выбрать наиболее подходящего нам партнера с точки зрения природы. А неокортекс вместе с лимбической системой подавляют инстинктивное желание сразу же дать в глаз обидчику в случае, если мы находимся на деловых переговорах. Неокортекс может повлиять на рептильный комплекс через лимбическую систему, то есть через эмоции. Вероятно, именно по интенсивности эмоций рептильный комплекс делает вывод о том, что ситуация становится опасной и опасной. забирает контроль за действиями себе. Последние нейрофизиологические исследования выявили интереснейшие механизмы взаимодействия разных отделов мозга. Хотя, как вы увидите, эти механизмы и раньше были нам интуитивно понятны. Эти механизмы таковы. Пока интенсивность эмоциональных сигналов не очень высока, отделы мозга взаимодействуют нормально, и мозг в целом функционирует эффективно. Но при превышении какого-то определенного уровня интенсивности эмоциональных сигналов функционирование изменяется. Возникают сбои во взаимодействии, нарушаются нейронные связи, неокортекс обрабатывает не всю информацию и вообще начинает работать не в полную силу. Таким образом, резко снижается уровень нашего логического мышления. Можно сказать, что ситуативно в этот момент снижается и причем значительно уровень нашего IQ. Впрочем, исследования только подтвердили то, о чем мы и раньше знали. У страха глаза велики. О чем эта поговорка? О том, что испытывая сильный страх, можно увидеть, но придумывать. то, что не является истинным, логичным, рациональным. Или, например, забыть то, что знал, как случается с некоторыми студентами на экзаменах. Всё выучил, но от страха на экзамене не мог вспомнить. А вспомните, например, ситуацию, когда вы сильно поскандалили с каким-нибудь хорошим знакомым или близким человеком. Если у вас такого не было, вспомните, приходилось ли вам наблюдать за ссорой кого-нибудь из своих знакомых или в крайнем случае теледебаты. Очень часто после подобных скандалов мы говорим себе: "И зачем я всё это наговорил? Чем только я думал?" Вот именно думать было нечем. То есть наши рациональные отделы мозга никуда не делись, но их способность думать была существенно снижена под влиянием сильного гнева. А когда в сильной тоске или так называемой депрессии люди говорят: "Все выходы нет, никакого решения проблемы не существует", а через какое-то время находят это решение знакомая ситуация. Решение находится лишь тогда, когда каким-то образом удалось снизить интенсивность печали, поскольку до того действительно придумать что-либо не получалось. Радость, когда она зашкаливает, тоже отключает мыслительную деятельность. Недаром чужие эйфорические состояния вызывают у окружающих некоторые опасения. Неизвестно, что придумает этот чрезчур веселящийся субъект. Знаете такое состояние, как юношеская влюблённость? Мир в розовом свете, вечная весна. А когда через какое-то время мама говорит: "Сынок, Где же были твои глаза, когда ты женился? Ведь с самого начала было видно, что вы не подходите друг другу. А теперь уже эмоционально компетентный сын философски отвечает: "Ты знаешь, мама, глаза-то были на месте. Но сигналы, которые они посылали, не все доходили до неокортекса в связи с высоким уровнем возбуждения эмоции четвёртого класса, то есть радости". Ну или примерно что-то в этом роде. Глобальная драма эмоционального интеллекта. Итак, мы дошли до самого печального может быть даже драматичного фактора. Мы говорим, что осознание эмоций важно, что это первичный процесс для развития эмоциональной компетентности. При этом для эмоций сильной интенсивности, о которых мы много знаем и для обозначения которых имеем много слов, у нас нет непосредственно осознающего инструмента мозга. Вернее, он есть, но плохо работает. А для эмоций низкой интенсивности, когда этот инструмент работает великолепно, нет слов другого инструмента осознания. Есть очень узкая область где-то посередине, где мы можем осознать эмоции. Но тут нам тоже кое-чего не хватает, а именно навыка привычки планомерно обращать внимание на своё эмоциональное состояние. Это и есть глобальная драма эмоционального интеллекта. Без осознания эмоций мы не можем ими управлять, но осознать эмоции очень трудно, практически невозможно. В этот момент на тренинге мы рисуем на доске таблицу и раздаем участникам карточки, на которых тоже изображена эта же таблица, в котором наши четыре линии страх, гнев, печаль и радость. Слева красным обведено пустое поле, в котором нет слов, а справа красным обведено поле, где слова есть, но при достижении нами этих эмоциональных состояний у нас практически не работает неокортекс. А в середине мы пишем «нет навыка», И вся эта табличка называется «Глобальная драма эмоционального интеллекта». Впрочем, если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, в этом есть и огромный позитив. И связан этот позитив опять-таки с осознанием. Мы осознали некоторую принципиальную трудность в области эмоционального интеллекта. Назвали словом. Теперь у нас есть выбор. Мы можем продолжать и дальше жить с этим, ничего не делая. Можем забыть об этом. А можем переформулировать эту трудность в задачу и начать ее решать. Например, начать целенаправленно нарабатывать навык осознания своих эмоций. И для начала попытаться научиться отслеживать эмоции низкой интенсивности и осознавать их. Как же это сделать, если у нас нет слов? На самом деле, способы есть. Первое. В русском языке есть инструменты для формирования необходимой нам лексики. Эти инструменты называются суффиксы. И некоторые группы во время тренинга вписывают себе в табличку: раздражолька, грустинка, опасенница, кошмарик. и им подобные слова. Один из наших менеджеров, испытывая страх в начальной стадии, говорит «у меня бояки». Некоторые участники тренингов с удовольствием занимаются таким словотворчеством. Кстати, интересный факт. Язык имеет инструменты для образования новых слов, обозначающих эмоциональные состояния, те самые суффиксы, но людям это не приходит в голову. Вот она, сила социальных запретов на эмоции. Хотя в подростковых тусовках процесс словотворчества и идет... Постоянно создаются новые слова, типа галима, отстой, стрёмно. Всё же они обозначают скорее эмоции уже достаточно сильной интенсивности. Многим, наверное, известен такой факт, что в языках народностей севера существуют десятки слов для обозначения видов снега или оттенков белого цвета. Это понятно, ведь в зависимости от того, какой сейчас снег или насколько он белый, зависит, можно ли идти на охоту или стоит укреплять жилище, чтобы переждать буран. То есть слова очень важны в тех областях, которые связаны с выживанием. Эмоции тоже связаны с выживанием, а также с процветанием, успешностью и эффективностью. Только пока социум в целом ещё не до конца осознал этот факт. Когда мы начинали писать эту книгу, слово "печалька" ещё не придумали. И вот как будто социум услышал наш призыв. Оно появилось сначала в интернет-сообществе, а сейчас уже известно почти всем. На некоторых форумах нам даже встречалось слово "раздражулька" и "страшулька". Второе Некоторые участники тренингов воспринимают нашу таблицу базовых классов эмоциональных состояний достаточно прямолинейной и пользуются таким способом идентификации своего эмоционального состояния. Я чувствую эмоцию из второго класса примерно на 5-8% или я в первой четверти печали. Эти два способа хороши для осознания, но ими, к сожалению, трудно пользоваться, сообщая другим людям о своих эмоциях. В тренинге участники легко общаются, используя такие фразы, однако люди, незнакомые с этой моделью, могут не понять, что вы имеете в виду. третье. Если не находится одного слова для обозначения эмоционального состояния, то можно использовать словосочетание. Например, я чувствую небольшое или лёгкое или начинающееся раздражение. Не так важно, какой способ выбрать. Гораздо важнее начать процесс осознания эмоций, понимая, что это не так просто, как кажется на первый взгляд, и к тому же ещё и непривычно. Задание на поминалки. Организуйте систему напоминаний в своём телефоне, не менее двух напоминаний в день. Сделайте это случайным образом. В момент возникновения сигнала определите, какие эмоции вы испытывали непосредственно перед сигналом. Скорее всего, в момент сигнала вы будете испытывать легкое раздражение. Запомните их и запишите. Задание «Дневник эмоций». Приобретите тетрад или блокнот. Определите для себя наиболее удобное время – утро, вечер. В это время вы ежедневно будете записывать результаты работы за день. На протяжении всего дня отслеживайте, какие эмоции вы испытываете, чем вызваны эти эмоции, определите общий фон настроения. В выбранное вами время зафиксируйте факты. Какие наиболее сильные эмоции вам запомнили за сегодняшний день? В какие моменты они возникли? Запишите также, какие ощущения возникали в теле во время переживания этих эмоций, какие мысли посещали вас в этот момент. Записывайте свои наблюдения в свободной форме или в таблице. Факт, мысли, ощущения, эмоции. Участник тренинга. Ну ладно, ладно. Поняли мы про осознание. Давайте уже к управлению переходить. Конечно, людям, которые хотят развивать свой эмоциональный интеллект, гораздо интереснее освоить навык управления своими эмоциями. Осознание эмоций само по себе значительно менее интересно и привлекательно, ведь хочется же сразу управлять. Кроме того, осознание эмоций выглядит очень легко, просто и понятно. Но от знания и понимания до навыка лежит огромная пропасть. Что это означает в случае с навыком осознания своих эмоций? С точки зрения знания оно выглядит очень простым и доступным, но на практике большинство людей не могут определить, что они чувствуют в конкретный момент времени. Попробуйте определить прямо сейчас, что вы чувствуете. Сделайте на паузу и определите. И обратить внимание, как это не просто сделать. Помимо глобальной драмы эмоционального интеллекта, главная из причин, почему нам так сложно разбираться со своими эмоциями, нас никто и никогда не учил этого делать. Более того, традиционно большинство людей всю сознательную жизнь приучали к тому, чтобы прятать, скрывать, контролировать, подавлять эмоции. А вместо этого думать. И мы все время думаем, думаем, думаем. Сколько вам лет сейчас? И представьте, практически все это время вас отучали понимать, что вы чувствуете. Если вообразить, сколько лет у нас ушло, чтобы научиться прямо противоположным вещам, становится намного яснее, почему понимать собственное эмоциональное состояние взрослым умным образованным людям оказывается так невероятно сложно. На самом деле, нам только кажется, что мы не умеем или нам сложно управлять своими эмоциями. Управлять как раз не так сложно, и каждый знает огромное количество способов, как это сделать. Проблема в том, чтобы использовать нужный способ в нужный момент. А это значит осознать эмоцию и понять, что с ней уже необходимо что-то сделать. И именно потому, что мы не умеем осознавать эмоции, мы не умеем и управлять ими. Возьмём пример. Случалось ли вам общаться с достаточно раздражённым человеком, сказать нечто вроде: "Ты не мог бы говорить со мной поспокойней?" или "Что ты так злишься?" Что мы чаще всего слышим в ответ? "Я спокоен. Я совершенно не злюсь". Человек в таком состоянии не может ничего сделать со своим раздражением, потому что он просто не осознаёт, что раздражён. И мы в голову не придёт как-нибудь поуправлять своими эмоциями. потому что он искренне уверен, что он спокоен. И только потом, пару дней спустя, а может быть, он скажет: "Извини, что-то я тогда погречился", то есть осознает своё состояние задним числом. А может быть, даже и пару дней спустя и позднее так и не поймёт, в каком состоянии он на самом деле находился. Да, нарабатывать навык осознания своих эмоций это не самый увлекательный процесс. Напоминалки, дневники. В то же время вспомните, как вы учились водить машину, играть на пианино, плавать, кататься на лыжах, выступать публично. Наработка любого навыка начинается с простых и достаточно скучных действий. Но только если вы научитесь выполнять эти действия хорошо, через какое-то время вся деятельность целиком будет получаться у вас легко и красиво. Так же происходит и с навыками эмоционального интеллекта. Осознание не лёгкий процесс, но именно те, кому удалось хорошо наработать этот навык, потом легче могут управлять как своими эмоциями, так и эмоциями других людей. И поскольку людей особенно интересует управление эмоциями, Важно также понимать, что само по себе осознание уже является управлением. Во-первых, потому что предоставляет возможность ответственного выбора своего состояния и действий, вместо неосознанных действий под влиянием каких-то эмоций. И во-вторых, потому что существует процесс обратный отключению логики при сильных эмоциях. Осознавая эмоцию, мы тем самым целенаправленно включаем мыслительный процесс, а следовательно и снижаем уровень эмоций. Одна из участниц тренингов рассказывала, Очередная напоминалка застигла меня в ходе разговора с подчинённым. Она сделала много ошибок, я была сильно раздражена и уже начинала разговаривать на повышенных тонах. И тут чувствую, в кармане вибрирует напоминалка. Как ни смешно, это тут же позволило мне существенно успокоиться и продолжить разговор в гораздо более конструктивном русле. Лирическое отступление Сергея. В студенческие годы у нас на физфаке существовала небольшая весёлая компания товарищей, которую мы называли фракция умных. Они да действительно были очень умные ребята, легко решающие любые задачи по математическому анализу или теоретической электродинамике. Кроме того, они любили развлекаться, решая различные головоломки и логические задачи, а также предлагать их другим студентам, не членам фракции, и забавляться, наблюдая, как те напрягают мозги. Однажды была предложена такая задача: Существует некий город, в котором живут семейные пары. В этом городе есть ряд правил и традиций. Все мужчины в городе очень сильно озадачены прояснением вопроса, верны ли им жёны. Они постоянно пытаются это выяснить, причём традиция предписывает им делать это путём анализа и логических вычислений. Все мужчины хорошо разбираются в математике и логике. Нельзя просто установить за женой слежку. Если какая-либо из жён изменяет мужу, то это сразу становится известно всем мужчинам в городе, кроме самого мужа. Так тоже велит традиция. Если мужу удалось вычислить измену, то в ближайшую ночь он должен с позором изгнать жену из дома и утром сообщить об этом всему городу на общем сходе. После чего ему будет дана новая жена, с которой он уже точно будет счастлив все оставшиеся дни. Поэтому практически всё своё время каждый мужчина думает над алгоритмом вычисления того, верна ему жена или нет. Такой вот странный город. Однажды утром на всеобщий сход пришёл мудрец и сказал: "В городе есть неверные жёны. Вопрос. Что после этого произойдет в городе? Подсказка. Мужья смогут найти алгоритм. Такая вот странная задача. В волю позабавившись над нашими мыслительными потугами, один из членов фракции, наконец, выдал решение. Представьте, что в городе всего одна неверная жена. Тогда об этом все знают, кроме ее мужа. По мнению мужа, соответственно, неверных жен в городе нет. Потому что про чужих жен он все знает. И когда мудрец сообщил о наличии неверных жён, что тут тоны высчислит, её и в первую же ночь выгонят из дома, а на утро сообщит об этом. Если жён две, то каждый из их мужей знает о наличии только одной из них и поэтому будет ожидать, что по прошествии одной ночи она будет изгнана своим мужем, ведь каждый из мужей теперь может воспользоваться алгоритмом вычисления. Когда утром никто не сообщает об изгнании, то они понимают, что есть ещё вторая. И, следовательно, это его жена. Две жены будут выгнаны во вторую ночь. 3 в третью, поскольку каждый из трёх мужей будет знать про двух жён и будет ожидать, что на вторую ночь их выгонят, и так далее. Таким образом, после сообщения мудреца все N неверных жён, которые есть в городе, будут изгнаны в N-ную ночь. Вот так простенько и со вкусом применяем метод математической индукции. Но дальше кто-то задал вопрос, на который тогда мы, кажется, так и не ответили. Если в городе несколько неверных жён, тогда и так все знают о том, что они есть в городе. Ставится вопрос: какую новую информацию принесёт в город мудрец? Вот тут уже зависли все, в том числе и фракция умных. Было высказано много идей, в частности, что он просто задал точку отсчёта, что он задал возможность применения подобного алгоритма. что вопрос сформулирован некорректно, что надо определиться с термином, что такое информация, и в зависимости от этого отвечать на вопрос. К единому мнению мы тогда так и не пришли. Может быть, можно сформулировать ответ так: мудрец принёс в город новый уровень осознания известных и до того фактов. Глобальная драма эмоционального интеллекта как раз и становится таким новым уровнем осознания, связанного с нашим эмоциональным миром. Переход на этот уровень помогает участникам преодолевать сложности, связанные с процессом осознания эмоций. Техники осознания эмоций, понимания эмоций. Именно те страсти, природу которых мы неверно понимаем, сильнее всего властвуют над нами, а слабее всего бывают чувства, происхождение которых нам понятно. Оскар Уайльд. Эмоции и тело. Осознание эмоций через телесные ощущения и наблюдение за собой. Какие же есть способы для наработки навыка осознания? То есть для того, чтобы произвольно в любой момент времени ответить на вопрос, что я сейчас чувствую. Если нам удалось принять некий терминологический аппарат, это еще не означает, что мы освоили навык. При этом не стоит путать умение осознавать эмоции в нужный момент с постоянным нахождением в рефлексивной позиции, откуда и до психотерапевта недалеко. Фраза одного из участников дискуссии в форуме, посвященная эмоциональному интеллекту. Само слово осознание у многих вызывает ассоциации с йогой или восточными учениями, личностными практиками и часами глубокого погружения в себя. Где современному работающему человеку найти на это время? Да и этим практикам ещё тоже надо научиться. Да так я больше вообще ничем не буду заниматься, только осознавать, что-то у меня изменилось в левой пятке. Такой поток мыслей и ассоциаций часто отбивает у людей бизнеса всякую охоту заниматься осознанием эмоций. Однако в осознании эмоций важно выбрать именно нужный момент, когда стоит обратить внимание на свое эмоциональное состояние. И это, наверное, основная сложность – определить этот момент. Что значит обратить внимание на свое эмоциональное состояние? Эмоции живут в нашем теле. Благодаря лимбической системе возникновение изменений эмоциональных состояний практически немедленно вызывает какое-либо изменение в состоянии тела, в телесных ощущениях. Поэтому процесс осознания эмоций это по сути процесс сопоставления телесных ощущений с каким-то словом из нашего словаря или набором таких слов. Существует теория, что люди делятся на кинестетиков, аудиалов и визуалов по их способу взаимодействия с окружающим миром. Кинестетикам ближе и понятнее ощущения, визуалам зрительные образы, аудиалам звуки. И, видимо, кинестетикам описанный выше способ осознания эмоций будет вполне удобен. Что же делать другим? С чем сопоставлять эмоциональные термины? Прежде всего, давайте уточним эту теорию. Если человек визуал, это не значит, что он ничего не ощущает и не слышит. Просто информация, которую он получал через ощущения, скорее всего, в его внутреннем пространстве преобразуется в какой-нибудь образ. И кроме того, поскольку эмоции живут в теле, то проявляться они будут не только на внутреннем уровне в виде ощущений, но и на внешнем, в так называемых невербальных проявлениях: в позе, мимике, жестах, расположении в пространстве. а также в звучании голоса, скорости речи, тембре и интонации. Поэтому тем, кому трудно понимать свои ощущения, будет полезен навык выхода в метапозицию, умение как бы увидеть и услышать себя со стороны. Попробуйте представить себя как бы сторонним наблюдателем, может быть, видеооператором, который наблюдает за вами. И тогда, возможно, вы заметите, что слегка вдавливаете голову в плечи, страх. Или постоянно указываете пальцем на собеседника. Подумайте, какие это эмоции. Или говорите более высоким голосом. А это какая эмоция? Или ваша интонация немного иронична? Какая эмоция? Итак, чтобы осознать эмоцию, нам нужны сознание, терминологический аппарат и навык обращать внимание на себя, а для этого нам нужна тренировка. Тренировка, то есть планомерное освоение навыков вспоминать о том, что есть эмоции, и осознавать их. Что называется впрок? Вспоминайте, как вы учились ходить. Интересно понаблюдать, когда на тренингах мы предлагаем участникам это сделать, то в первый миг возникает мимический сигнал, свидетельствующий о том, что люди пытаются что-то вспомнить, или же затем улыбка. Всё-таки как велика в нас сила ментальности и интеллектуальности. Команда вспоминайте обращена к памяти как кю-процессом. И мы, как люди умные, должны соответствовать этому званию. Сказали подумайте, немедленно начинаем думать. Сказали вспоминай, начинаем вспоминать. Давайте лучше вспомним другие процессы, которые нас учили делать планомерно. Это проще. Сначала мы делали так. Мы рисовали палочки в одну клеточку. Потом крючочки. Потом кружочки. Потом объединяли их в буквы. Потом объединяли буквы. А и У. АУ. Когда кто-то заблудился в лесу. У и А. УА. Так разговаривают маленькие дети. А еще 1 плюс 1 равно 2. Один плюс два равно три. Помните? Вот поучили бы нас тогда еще. Скажите, дети, когда люди встречают волка, какую эмоцию они испытывают? Правильно, страх. А когда собаку? Правильно, тоже страх. А чем эти страхи отличаются? Правильно, волк страшнее. Ну или нечто подобное. В детском возрасте значительно проще развивать навыки эмоционального интеллекта. Взрослым уже существенно сложнее. Ведь дети учатся с радостью. У них есть естественный интерес к этому процессу. Обучение взрослых это другой процесс. Он даже называется по-другому андрагогика. Основное отличие андрагогики от педагогики заключается в том, что естественный интерес к обучению у взрослых гораздо слабее. Им нужно чётко понимать, зачем им получать новые знания и навыки. И ещё один очень важный факт: взрослые они умные. Они просто так впрок ничего делать не будут. Им нужно рациональное объяснение своей деятельности. Очень вероятно, что процесс обучения взрослых умению ходить значительно бы затянулся. А зачем, для начала, спросили бы взрослые? Мы и так прекрасно умеем ползать. Чем ходить лучше? А вы знаете, обязательно заметил бы кто-нибудь, что прямо хождение увеличит нагрузку на позвоночник и так далее. Дети чаще всего радуются чему-либо новому, а взрослые по поводу всего нового испытывают что? Что-то из первого класса эмоций, что-то из страха. На тренингах нашим участникам приходится не менее 20 раз в день отвечать на вопрос: "Как вы себя чувствуете?". Причём ответы "никак" или "нормально" не принимаются. Тренеры обязатны уточнять: "Какие эмоции ты сейчас испытываешь?". Вне тренинга мы предлагаем почаще задавать этот вопрос самому себе, иначе говоря, создать в себе некоторого внутреннего задавальщика вопросов, внутреннего тренера. По изложенным выше причинам сделать это очень непросто, но многие справляются с этой трудностью. Поэтому, если авторам аудиокниги удалось убедить вас в ключевой важности первого навыка эмоциональной компетентности осознания, то это способ для вас. Если не удалось авторам, убедите себя сами. Это действительно важно. Вспомните задание про напоминалки и дневник эмоций. По нашему опыту тренингов мы можем предположить, что примерно 10% слушателей решили выполнять эти задания, а у остальных не нашлось времени и рационального обоснования необходимости в их выполнении. Просто задания показались им не соответствующими тем задачам, которые сейчас стоят перед ними. Кто-то скажет, что не умеет ставить напоминалки в мобильном телефоне. Если сказать одним словом, то участникам просто не хватает мотивации. Осознание эмоций и понимание эмоций. Что ещё может существенно облегчить нам процесс осознания эмоций и сделать его более интересным, так это более глубокое их понимание. Мы уже говорили в начале главы, что понимание и осознание это разные процессы. В модели эмоционального интеллекта Джона Майера и Питера Саловея, авторов термина эмоциональный интеллект, это вообще две разные способности. Когда мы говорим о понимании, то имеем в виду несколько факторов. Во-первых, это понимание причинно-следственных связей между конкретными ситуациями и эмоциями. То есть ответ на вопрос, что является причиной разных эмоциональных состояний и какие последствия эти состояния могут иметь. Во-вторых, это понимание значения эмоций о чем сигнализирует нам та или иная эмоция, для чего она нужна. Понимание и анализ эмоций может во многом помочь нам и осознавать их, поскольку эти действия нам более привычны, чем просто обращение внимания на свое эмоциональное состояние. Анализируя и размышляя об эмоциях, мы можем спрогнозировать те моменты, когда действительно нужно быть готовым осознавать свои эмоции. Например, если вы собираетесь пойти в театр на драматический спектакль, Или в кино, на боевик или ужастик. Нужно ли вам перед этим подготовиться к тому, чтобы периодически во время действия осознавать свои эмоции? Наверное, не стоит. Обычно в театр и кино люди ходят для того, чтобы переживать эмоции, а не управлять ими. А вот если вы готовитесь к сложным переговорам или публичному выступлению, то, наверное, об этом подумать важно. Поскольку в этих процессах мы хотим управлять эмоциями, а без осознания это практически невозможно. Включая в процесс подготовки фактор учета эмоционального состояния, вы повышаете вероятность того, что в нужный момент вам удастся осознать свои эмоции и что-то с этим сделать. Правда, если вы еще и тренировались в прок, то эта вероятность значительно выше. Также полезно понимать, какая информация об эмоциях является мифом, а какая основана на здравом смысле. Эмоциональные коктейли. Часто участники тренингов говорят нам, почему в вашей модели всего 4 эмоции, а куда, например, относится интерес. Интерес это очень интересное слово. Его даже иногда называют интеллектуальной эмоцией. Причём в источниках написаны раньше появления термина IQ. Давайте разбираться. У нашей психики есть такая функция, которая называется внимание. Это некоторое отражение исследовательности активности организма. Что исследуют организмы? Более низшие, наверное, исследуют только то, где находится опасность и где пища. Ргайтесь более высокого уровня, исследуют также, где можно найти партнёра для продолжения рода и более комфортные условия для проживания. У человека эта активность наиболее широкая. Мы исследуем мироздание, самих себя и смысл всего сущего. У нас есть познавательные, эстетические и духовные ориентиры для исследования. Внимание это некий вектор, как бы луч невидимого прожектора, который показывает, куда сейчас эта активность направлена. Часто говорят о произвольном и непроизвольном внимании. Произвольное внимание, когда вы сознательно направляете этот прожектор на что-либо. Например, на то, чтобы дочитать экзаменационные билеты до конца. Какие при этом эмоции? Скорее всего, что-то из разряда раздражения и печали. А если объект вашего произвольного внимания вас радует, тогда вы говорите, что это интересно. Непроизвольное внимание как бы не зависящее от нас, от нашего произвола, вызванное чем-то извне. Наше внимание могут привлекать, например, движущиеся предметы, громкие звуки или резкие запахи. Причём, если движение, звук или запах происходит внезапно, то сначала мы почувствуем, скорее всего, некоторую боязнь, а потом какую-нибудь другую эмоцию. Громкий звук дрели у соседа за стенкой, скорее всего, вызовет раздражение. А если то, к чему было привлечено наше внимание, будет сопровождаться эмоцией лёгкой радости, Как это будет называться во многих случаях интерес. Причём внимание в этом случае из непроизвольного скорее всего станет произвольным. Наверное, можно говорить отдельно об эмоциях интереса, только при этом стоит задумываться, какими ещё эмоциями она окрашен. Например, в похожих эмоциональных терминах любопытство и удивление во многих случаях видится ещё некоторая доля беспокойства. Наша модель ещё и потому хорошо помогает нарабатывать навыки осознанности, что с её помощью можно любые сложные эмоциональные термины раскладывать на некий спектр из четырёх базовых эмоций и чего-то ещё. Давайте рассмотрим такое слово, как вина. Некоторые говорят, что это отдельная эмоция. Иногда говорят о чувстве вины. Давайте воспользуемся нашей моделью и проанализируем это состояние. Итак, когда я испытываю вину, я подавлен. Это тягостное, гнетущее состояние. В нем достаточно много эмоций печали, тоски, угнетения. Согласны? А что еще есть в этом состоянии? Часто участники называют страх. Да, возможно, есть какая-то степень страха по поводу того, какие будут последствия действий, из-за которых я эту вину испытываю. Особенно, если о них еще никому не известно, и это только может открыться всем остальным. А если все уже известно? И уже известно, что последствий не будет? Некто совершил проступок по отношению к своему другу. Взял денег в долг и не может отдать, разболтал личную тайну, предал, и друг уже сказал ему: "Как же ты мог?" И даже через некоторое время простил. И всё равно некто испытывает вину. Это тягостное, тоскливое состояние. Человеку плохо, тягостно и печально. А кто источник этой печали? Он сам? На уровне ойки вроде как да, сам виноват. А на уровне организма? На уровне организма виноват тот самый друг. Это из-за него человеку плохо, грустно и тоскливо. И тогда какая эмоция присутствует в состоянии вины? Некоторая степень гнева, причем практически неосознаваемого. Этот факт очень трудно признается. Многим он кажется нелогичным. Но давайте посмотрим, откуда появилась такая поговорка «Хочешь потерять друга, дай ему в долг». Возможно, что если он не отдаст, вы и сами не захотите с ним больше дружить. А возможно, что и друг начнет относиться к вам хуже, поскольку будет злиться на вас, причем неосознанно. А известно ли вам, что психологи рекомендуют мужьям, уезжающим в командировки, ни в коем случае не рассказывать жёнам, если там не дай бог произошла измена, чтобы не портить отношения. И знаете, большой процент мужей всё же раскалывается и прост прощение. Понятно, что испытывать вину невыносимо, и хочется избавиться от этой тяжести и печали. При этом, если бы в ней было больше страха, чем гнева, то вряд ли бы мужья на это решались. По сути, это признание является неким агрессивным поступком по отношению к жене. А какая еще эмоция заставляет сделать человеку больно? Многие, правда, ни в чем не признаются и живут себе спокойно, но, скорее всего, это означает, что в их системе ценностей и легкий романчик на стороне не является проступком, и никаких мук по этому поводу они не испытывают. Есть еще и третьи, которые не признаются, но начинают всячески придираться к жене, то есть действовать агрессивно. Это относится не только к измене, но ну и к другим провинностям. Знакомая фраза «Я, конечно, поступил неправильно, но ты сама виновата». Для людей бизнеса, занятых в продаже услуг, существует очень жесткая рекомендация не давать больших скидок клиентам, жалующимся на затруднения с деньгами. Даже если в данный момент это для вас экономически оправданно, и вы понимаете, что клиент не пытается вас обмануть. Основанием для этой рекомендации служит вероятность того, что клиент после этого будет чувствовать себя виноватым. Чтобы избавиться от чувства вины, клиент, получивший от вас этот подарок, будет задействовать имеющуюся в вине агрессию для того, чтобы найти в ваши услуги массу недочётов, оправдывающую низкую цену, которую он заплатил. Скептический участник тренинга. Ну хорошо, допустим, вы правы и действительно вина состоит из печали и гнева. И раньше я этого не осознавал, а теперь вы меня убедили. И какой мне с этого толк? Теперь этим можно управлять. Например, в ситуации со скидкой можно поступить следующим образом. Потратьте ещё 10 минут на переговоры с клиентом, сказав ему примерно следующее: Я понимаю, что у вас сейчас нет бюджета на то, чтобы оплатить полностью услугу, и возможно в ближайшее время не появится. При этом вы знаете, сколько она стоит. Я предполагаю, что получив услугу по столь низкой цене, вы будете чувствовать себя как-то обязанным мне. Такое чувство будет вам неприятно, и я опасаюсь, что это может ухудшить наши отношения. Давайте мы с вами подумаем, как вы можете компенсировать мне Не материально разницу в цене. Не могли бы вы сделать для меня, например, следующее? Дальше вам нужно подобрать адекватное данному клиенту и данной ситуации действие. Например, попросить его сделать полное описание предоставляемой услуги, которое вы впоследствии сможете оформить в виде статьи или обратиться в десяток компаний, предоставляющих услуги аналогичные вашим, и сделать для вас небольшое маркетинговое исследование рынка. Если об этом задуматься, то практически всегда вы сможете подобрать подобное действие и договориться с партнёром. Слова, которые вы подберёте прежде чем предложить компенсацию, не менее важны. Обратили ли вы внимание, что приведённая нами в пример фраза, которую можно сказать клиенту, выглядит достаточно тяжеловесной и витиеватой. В ней много слов "возможно", "может быть", когда необходимо для смягчения того, о чём вы собираетесь говорить. Если сказать клиенту только самую суть, то это будет выглядеть, наверное, так: Поскольку вы не готовы заплатить полную стоимость, то будете чувствовать вину и следовать на раздражение. Чтобы этого не произошло, вам стоит компенсировать мне недостаток суммы. Какая будет реакция? Слова нужно продумывать и подбирать в каждом конкретном случае, учитывая особенности ситуации и клиента, ведь вы собираетесь говорить об эмоциях, а это может вызвать у вашего клиента эмоции и снизить логическое мышление. Практически любое эмоциональное состояние или чувство можно разложить по спектру. Представьте себе табличку, состоящую из шести столбцов и некоторого количества строк. Первый столбец туда вы будете записывать свои эмоционально окрашенные состояния. А остальные пять нужны для того, чтобы в первые четыре мы записываем базовые эмоции, страх, гнев, печаль, радость, и последний столбец называется что-то ещё. Что такое что-то ещё? В этой графе могут быть учтены какие-то мысли, внимание, телесные ощущения, а также длительность эмоций. Уделим отдельное внимание последней характеристике. И заодно определим, чем эмоции отличаются от фона настроения и от чувств. По нашему определению, эмоция это реакция организма на изменения внешней среды. Эта реакция практически мгновенная. В следующий момент внешняя среда снова изменится, появится другая эмоция. И в то же время мы часто говорим: "Я сегодня весь день радовался". Что-то грустно целую неделю. Перед этим выступлением я целый день в ужасе. Эти фразы означают, что у нас может существовать достаточно длительный эмоциональный фон или фон настроения. Ситуативные эмоции могут накладываться на это настроение. Например, будучи в плохом, печальном настроении, я могу испытывать недолгую радость по поводу удачной шутки или какого-то другого позитивного события. И будучи в хорошем, радостном настроении, могу ненадолго на что-нибудь рассердиться. Что может поддерживать этот фон? Прежде всего наши мысли, наша ментальная деятельность. Если вечером у меня ответственное выступление или важная презентация, я с самого утра постоянно думаю об этом и испытываю страх. Или случилось что-то неприятное. Мысли всё время возвращаются к этому, настроение грустное. Фон настроения также часто называется просто эмоции. Итак, как пользоваться таблицей? Возьмём, например, слова из класса страха. Испуг, тревога, паника. Итак, в левый первый столбец записываем слово «испуг». Интенсивность страха. Галочка. Достаточно большая. Остальных эмоций нет. Что-то еще. Очень короткая длительность. Тревога. Интенсивность страха средняя. Остальных эмоций нет. Столбец что-то еще. Достаточно большая длительность может поддерживаться собственными мыслями. Паника. Интенсивность очень высокая. Других эмоций нет. В столбце что-то еще. Достаточно большая длительность чаще всего связана с внешней угрозой и потерей контроля. Другие эмоции: подавленность. Интенсивность страха скорее нет, в некоторых случаях возможно. Интенсивность гнева возможно, небольшая интенсивность. Интенсивность печали достаточно высокая интенсивность. Радости нет. В столбце что-то ещё физическая усталость. Интерес И столь к интенсивности радости, а в столбце что-то ещё произвольное внимание. Что же такое чувство? Чувство это достаточно сложные комплексы, состоящие из эмоций и фона настроения и имеющие некоторую устойчивость и длительность. Чувство вины в этой таблице будет выглядеть так. Интенсивность страха. Иногда есть, иногда нет. Интенсивность гнева. Разная интенсивность осознаётся очень трудно. Интенсивность печали достаточно высокая интенсивность. радости нет. В столбце что-то ещё, достаточно большая длительность, постоянные мысли о событии, вызывающем вину. Есть чувства, для анализа которых понадобится заполнить всю таблицу с большим количеством комментариев. Попробуйте, например, разложить слово любовь. Задание. Поразвлекайтесь с этой таблицей. Попробуйте разложить по спектру другие слова. Найдите слова, которые не вписываются в эту концепцию, и пришлите их нам. Ещё раз о страхе и дениве. Как мы защищаемся от страхов? Наиболее запрещенные в социуме, а следовательно и хуже всего осознаваемые эмоции – это страх и гнев. Поэтому осознание именно этих эмоций мы уделим отдельное внимание. И начнем с первичной эмоции – страха. Да, страх или какой-то процент страха очень часто является самой первой эмоцией. И это одна из наиболее часто испытываемых нами эмоций. Эту идею нелегко принять. Частично это связано с тем, что использование слова страх в данном случае не очень адекватно. Страхом мы называем эмоции более сильной интенсивности. А то эмоциональное состояние, которое мы так часто испытываем, находится в левой части нашей эмоциональной таблицы, то есть для её названия нет подходящего слова. Рассмотрим на примере. Представьте себе начало презентации тренинговой программы развития эмоциональной компетентности. Тренеры начинают, приветствуют участников и предлагают им познакомиться. Здравствуйте, меня зовут Алёна, меня зовут Сергей. Представьтесь, пожалуйста. Если хотите, скажите несколько слов о себе, о ваших ожиданиях от сегодняшней презентации и ещё скажите, как вы себя чувствуете. Как люди отвечают на последний вопрос? Наиболее стандартные ответы: нормально, примерно 50%, и хорошо, примерно 30%. Ещё около 10% говорят о своём физическом состоянии: устал после работы, запыхавшимся, те, кто опоздал. Другие 10% отшучиваются. У вас тут как у врача в кабинете или что-то в этом роде. И ещё иногда бывает чудный ответ: "Великолепно, как всегда". Ответ нормальный, вообще очень стандартный, в некотором смысле ритуальный, нормальный. Как дела? Нормально. Тоже можно сказать и про "Ответ хорошо и устал". А вот "Великолепно, как всегда" настораживает. Представляете? Человек шёл нужным сообщить, что он всегда чувствует себя великолепно. Как-то даже немного пугает. А теперь давайте подумаем, какую эмоцию на самом деле может испытывать человек, который впервые придя в незнакомое ему до этого помещение увидел незнакомых ему людей, которые в силу того, что это презентация, будут ему предлагать что-то новое. Нет, не страх, конечно, но что-то из этого класса, в самой левой части таблицы. Логично? Ближе к концу презентации, когда люди уже познакомились с нашей схемой, мы спрашиваем: "Вспоминайте самое начало презентации. Какие тогда у вас могли быть эмоции?" И участники отвечают: "Что-то было какое-то напряжение, наверное, что-то из разряда страха". Вот именно, что-то из разряда. Понятно, что взрослые люди в большинстве своём не сильно пугаются, приходя на какие-либо мероприятия. И тем не менее, все, что нам неизвестно и ново на уровне организма, сначала должно быть просканировано на предмет опасности. Скорее всего, когда вы покупали эту книгу, у вас тоже было легкое чувство страха, практически совсем минимальное, связанное с тем, стоит ли покупать, понравится ли мне, не будет мне скучно слушать, и кроме того, с тем, что полученная новая информация в некотором смысле повлияет на всю вашу жизнь. Конечно, звучит очень пафозно, и тем не менее это так. Любые изменения вызывают у организма страх, даже самые незначительные. У нас в компании часто шутят по этому поводу. Например, раздумываю купить платье или нет, девушка вздыхает. Ну, даже не знаю, ведь вся моя жизнь после этого изменится. Впрочем, с платьем проще, можно вернуть в магазин и сделать как было. Однако в случае с услугами, получением новой информации, обучением это не работает. Даже если услуга или информация вам не понравилась или не понадобится, её значительно сложнее вернуть. Невозможно сделать как было, если вам уже состригли все волосы, или вы уже отучились свои 5 лет в университете. И даже сейчас, хотя мы ещё только в середине второй главы, что-то в вас уже изменилось. Вы уже не тот человек, которым начали слушать эту книгу. Поэтому, выбирая себе услуги или новую информацию, мы обычно особенно придирчивы. На самом деле, просто страхов больше. На уровне логики мы можем быть готовы к изменениям и даже совершенно искренне ждать перемен, но наш организм изо всех сил им сопротивляется. Из-за чего это происходит? Ведь, к счастью, в случае большинства перемен страх физической опасности, если и есть, то уж совсем исчезающе малый. А вот социальные страхи могут быть гораздо больше. Угрозы потери социального статуса, уважения и принятия другими людьми Для нас также значимо, ведь это означает остаться в одиночестве, на уровне организма отбиться от стаи. Это уже может означать и физическую опасность. Каждый из нас, встречаясь с незнакомыми людьми, где-то на достаточно глубинном и практически неосознаваемом уровне как бы задают себе вопросы: примут ли меня эти люди? Заметят ли, какой я замечательный или наоборот, отвергнут? Ещё раз повторим: Таких неосознаваемых страхов в нашей жизни намного больше, чем мы привыкли думать. Один из наших участников программы обучения эмоциональной компетентности как-то пошутил «Пришел к вам нормальным человеком, а теперь везде у меня оказываются страхи и на всех я раздражаюсь». Так это и раньше было. Просто теперь стал осознаваться. Скептический участник тренинга. «Послушайте, если эти страхи так малы, зачем их осознавать?» Место того, чтобы слушать презентацию, я теперь что ли должен сидеть и всё время думать: "Ах, у меня лёгкие страхи?" Да, если всё время думать о страхах, так это паранойя, дети, недалеко. Только, во-первых, не всё время. На то, чтобы осознать эмоцию при достаточном навыке, требуется доли секунды. А что касается того, зачем нам это нужно, давайте посмотрим. Страх ощущается в теле в виде лёгкого напряжения, то есть что-то меня напрягает. Если страх осознан, то значит источник этого напряжения я сам, и это моя ответственность, я могу с этим что-то делать. Если же страх не осознается, то источник напряжения – это что-то извне. Как мы относимся к тому, что нас напрягает, какую эмоцию в этом случае мы испытываем? Да, скорее всего, легкое раздражение. Лучшая защита нападения – это не рекомендация, это отражение некоего эмоционального механизма. Во многих ситуациях мы начинаем замещать страх раздражением, причём тоже неосознаваемо. А раздражение в гораздо большей степени, чем другие эмоции, имеет тенденцию накапливаться. Итак, постепенно и незаметно оно может накопиться до такого состояния, когда начнёт снижаться уровень логики, и поведение станет не совсем адекватным. Как это может выглядеть в ситуации презентации? Итак, я пришёл в новую, пока ещё не очень мне знакомую компанию, маленький страшок. Плюс полпроцента раздражения. Потом всё вроде интересно, но потом ведущий что-то спросили, а я не ответил. Ещё страшок мне сознаваемый такой, как в школе, когда спрашивали, а я не готовился. Плюс ещё полпроцента раздраженца. Потом я что-то высказал, а ведущие не услышали, ещё 1%. Потом кто-то из участников группы оспорил моё высказывание. Тоже от страха. Но я об этом в тот момент не думал и так далее. И вдруг в какой-то момент мне очень захотелось задавать каверзные вопросы, а затем и просто спорить с ведущими. Скептический участник тренинга. Так вы хотите, чтобы к вам на презентацию ходили такие эмоционально компетентные участники, которые ни в чем с вами не спорили, а только соглашались? Да ваша задача как ведущих – обеспечить условия, в которых участники будут вас слушать. Абсолютная правда, и это задача ведущих. И об этом важно помнить. В большинстве случаев ответственность за эмоциональный фон взаимодействия лежит на инициаторе коммуникации. Вы управляете всей ситуацией, включая эмоциональный фон. Об этом более подробно мы поговорим в главе про управление эмоциями других людей. Поэтому в ситуации взаимодействия с новым человеком важно помнить не только про собственный страх, но и про то, что ваш партнер тоже испытывает некое смутное беспокойство. Недаром принято начинать разговор не сразу, а сначала поговорить о погоде, природе и тому подобной ничего не знающей вещах. В это время наши организмы успевают познакомиться и присмотреться друг к другу. Только после этого можно начинать говорить о делах. Возвращаясь к ситуации с презентацией, осознавать своё небольшое беспокойство и связанное с ним раздражение, когда ответственность за процесс и результат лежит на ком-то другом, может быть и не нужно. Однако это становится очень важным в случае, если человек разделяет эту ответственность. Находясь, например, на переговорах, где цена действий, вызванных неосознанным страхом и раздражением, может оказаться очень высока. Представим, например, что не участник, а тренер не осознаёт того небольшого страха, который, несмотря на любой опыт, всегда есть перед новой группой. От этого страха он начинает защищаться раздражением, которое рано или поздно станет заметным. Мы уже много лет обучаем тренеров и часто наблюдаем эффект, когда начинающий тренер выглядит очень агрессивно и вызывает ответное раздражение у группы, хотя это вовсе не его цель. Такое агрессивное поведение является прямым следствием неосознанного страха перед группой и приводит к неэффективному поведению. То же самое происходит при любом взаимодействии человека с другими людьми. Рассказ руководителя. Начало. Приведу пример из собственного опыта. Я была вновь назначенным руководителем одного центра обучения, и меня пригласили с отчётом к топ-менеджеру. Разумеется, я хорошо подготовилась, у меня все цифры сходились, как дебет с кредитом у главбуха, но внутренне я чувствовала себя очень неуверенно, так как понимала, что наш финансист хочет порезать большие расходы на обучение. Я злилась на него и думала, что мне надо серьёзно защищаться, чтобы бюджет центра обучения не сократили. Такая тактика с моей стороны вызвала соответствующую реакцию довольно бурного обсуждения нашего бюджета, и его прилично сократили. На зале Ечкалова директор корпоративного университета компании IBS. Можно ли злиться на себя? Обратите внимание на ещё один очень важный момент. У нас есть привычка защищаться от собственных эмоций разными способами. Вероятно, это связано с социальными запретами на эмоции и, собственно, с непонятностью этого феномена. Слово защита. обычно употребляется, когда говорят о неосознаваемых действиях. Наличие защит не является каким-то уж слишком деструктивным фактором, ведь когда-то мы их наработали, и они помогали нам решить некие свои задачи. И всё же, поскольку они неосознаваемы, велика вероятность того, что мы привычно пользуемся ими во всех ситуациях, включая те, когда эти защиты уже неэффективны. Собственные механизмы защиты тоже стоит осознавать. Об одном таком очень популярном виде защиты мы поговорим в данном разделе. В какой-то момент в тренинге участники уже понимают, что комплекс физических ощущений, которые они испытывают, и действия, которые совершают, слова, интонации, выражение лица и поза соответствуют эмоции гнева в той или иной степени. Следующим важным шагом является понимание, на кого она направлена. Давайте введём такую метафору направление эмоций. Скорее даже не эмоций, а о возможных действиях, которые могут последовать за этой эмоцией. Страх заставляет нас убегать от объекта или замереть. То есть страх направлен как бы от. Печаль скорее направлена внутрь. Она сосредотачивает нас на себе. А вот гнев всегда имеет конкретный внешний объект. Он направлен к. Почему? Потому что такова сама суть эмоции. Гнев побуждает в первую очередь к драке, а не какой нормальный организм драться сам с собой не будет, это противоречит природе. Поэтому когда мы спрашиваем у участника, осознавшего своё раздражение: "А на кого ты сейчас раздражаешься?" и он отвечает на себя, то мы говорим: "Так не бывает. Ещё объект, на который оно направлено". Скептический участник тренинга: "А как же такой термин, как аутоагрессия?" Да, такой термин существует. При этом он употребляется в психотерапевтическом, медицинском контексте в случаях, если речь идёт о достаточно серьёзных заболеваниях или жизненных сценариях, когда человек на глубоком неосознаваемом уровне доводит себя до болезни или всё время попадает в травмирующие ситуации. Ещё раз, глубоко неосознаваемый уровень, для осознания которого требуется помощь психотерапевта. В психоанализе считается, что это та агрессия, которую мы испытываем к значимым для нас людям, чаще всего к родителям. И поэтому никак не можем принять этот факт и не даем агрессии выхода. А мы все же говорим о нормальных здоровых людях, которым не требуется психотерапевтическое лечение. К счастью, если факт эмоции гнева уже осознан, и человек хотя бы проговаривает «я злюсь на себя», то, наверное, можно обойти себе с психотерапией. Давайте рассмотрим еще одну тренировочную ситуацию. Есть такое очень известное упражнение в тренинге продаж под названием «кот в мешке». Тренеры дают участникам мешок, в котором лежат самые разные предметы – степлер, веселая открытка, логотип брендовой компании, детская соска, все что угодно, насколько хватит фантазии. Участники по очереди должны вытащить первый попавшийся предмет и каким-то образом продать соседу справа. Сосед может купить или нет, в зависимости от поведения продавца и от своего настроения и желания. Никаких ограничений, все в равных условиях. После этого, в зависимости от задач тренинга, происходит анализ конкретных нюансов процесса продажи. И вот, некоторым участникам удаётся продать свою вещь, а некоторым нет. Согласитесь, у людей будут разные эмоции. Что будут чувствовать те, кто не продал? Наверное, некоторую долю печали. Всё-таки я ожидал, что у меня получится, а не получилось. Бывают, конечно, ситуации, когда вещь, которую я вытянул из мешка, мне так понравилась, а соседу справа совсем наоборот, что я сделал все, чтобы не продать. Тогда, возможно, и радость. Но в основном переживание неуспеха печально. И к этой печали примешивается раздражение. Итак, по окончании продажи мы начинаем с анализа эмоций. Вот тут ты начинается. Что чувствуешь? Наверное, легкое раздражение. На кого направлено? На себя. Так не бывает еще и объекта. Ну, значит, на эту ситуацию. Ага. А кто создал ситуацию? Вариантов, как вы понимаете, не так много. Это либо тренеры, которые предложили данные упражнения, либо сосед, который не купил. Но нас же в детстве учили, что раздражаться нехорошо. Поэтому возникает идея: я злюсь на себя. Мы должны быть вежливыми и не можем проявлять раздражение. И ведь тренинг это особое пространство. У нас есть договорённость о том, что мы проговариваем свои мысли и эмоции, анализируем и делаем выводы. И всё равно сказать другому о своём раздражении так сложно, вообще говоря, страшно. Ведь это означает быть плохим. Что мы и осознавать эту мысль не готовы. Что самое интересное, это раздражение всё равно считывается. А во время тренинга, поскольку фокус внимания на эмоциях достаточно большой, то вся группа и виновник Объект раздражения это уже понимают. Так что и упорствовать-то нет никакого смысла. Более того, участники на своём опыте уже прочувствовали, что если эмоцию проговорить, то она уходит. Но сила социального запрета так велика, что участники продолжают настаивать, что они испытывают раздражение исключительно на себя. Скептический участник тренинга: "Ну, допустим. Но ну, вот, например, я не подготовился к экзамену и провалился. Я же знаю, что сам виноват. Вот именно что знаю". На уровне логики, действительно, я сам ответственен за то, что не выучил билеты. А на уровне организма есть конкретный товарищ, который сказал: "Приходите в другой раз, а пока во мне вот". Была ли у вас такая ситуация, когда вы договорились с кем-нибудь о встрече и забыли? Сами виноваты, конечно. А за полчаса до встречи вам звонит этот человек и говорит: "Ты помнишь, что мы сегодня встречаемся?" "Да-да, говорите вы, только я, наверное, опоздаю". Потом кладете трубку и думаете: "Ты часам раньше позвонить не мог?" «Какая там эмоция?» Скептический участник тренинга. «Хорошо. А если вообще нет никаких людей? Я вот недавно шел по улице, зазевался и оступился в яму. На кого мне злиться? Сам разява?» «Ага. Только если бы вам в этот момент попался кто-нибудь из дорожных служб, я лично ему не завидую». Скептический участник тренинга. «Так это какое-то сплошное самооправдание получится. Я ни при чем, все вокруг виноваты». Вы помните, что эмоции это реакция нашего организма. На уровне логики мы понимаем, что сами были неправы, анализируем, что можно сделать в следующий раз, чтобы избежать подобной ситуации и так далее. Этого никто не отменял. Так что о самооправдании речи не идёт. Важно помнить, что параллельно этому процессу у человека возникает эмоция раздражения на тех, из-за кого он попал в данную ситуацию. Это не значит, что надо немедленно на них кидаться с кулаками. Мы так настаиваем на том, что важно осознать это раздражение, потому что тогда оно или сразу уходит, или с ним можно что-то делать. Если же мы не осознаём это раздражение, то через какое-то время вдруг, вроде как ни с того, ни с сего, скажем, колкость к этому человеку или ещё как-нибудь его проявим. На тренингах этот процесс хорошо заметен. Если один из участников разозлился на другого, но не осознал и не проговорил это раздражение, через несколько минут, а иногда и через пару часов, Вдруг он говорит «колкость» или перебивает того участника, или вместо того, чтобы подыгрывать ему в упражнении, начинает вредничать. Если же удается осознать и раздражение, и то, на кого оно направлено, эту энергию вполне можно направить в конструктивное русло. Вернемся к примеру Натальи Ячкаловой о том, как ее финансист серьезно сократил ей бюджет на обучение. Рассказ руководителя. Окончание. «Я была страшно расстроена». Но тут мне попалась на глаза книга про EQ лидерского поведения. Один из выводов прочитанной книги прозвучал как ответ на мой вопрос. Скажи спасибо всем, кто тебя злит, ведь они оказывают тебе неоценимую услугу, они учат тебя быть лучше. Я настолько близко к сердцу приняла этот факт, что научилась от души благодарить того финансиста, который сократил мне бюджет, но при этом научил меня работать эффективнее, искать новые форматы обучения. которые были бы дешевле, но давали такой же эффект, а иногда даже больший. И сохранить расходы на содержание центра обучения в следующем году. От этого выиграла компания, и сотрудники ничего не потеряли. На следующей защите бюджета финансист очень уважительно подошёл к моим цифрам и уже не споря со мной, предложил топ-менеджменту согласовать тот бюджет, который я обосновала. Спасибо, ИКью. Мы знаем, что идею о том, что раздражение всегда направлено на кого-то вовне и злиться на себя нельзя, принять довольно сложно. На тренингах всегда возникает много споров об этом. Если вам пока сложно принять эту идею для себя, не торопитесь ее отвергать. Понаблюдайте за собой и окружающими. И просто поисследуйте, на кого направлено раздражение в различных ситуациях. Эмоции и мотивация. Итак, эмоция – это прежде всего реакция. Мы получаем сигнал из внешнего мира. и реагируем на него. Реагируем непосредственным переживанием этого состояния и, чем еще, и еще действием. Одно из важнейших назначений эмоций подвигнет нас на некую деятельность. Эмоции и мотивация – вообще слова однокоренные. Они происходят от одного и того же латинского слова «movere» – «двигаться». Эмоции страха и гнева часто еще называют реакцией «бей или беги». Страх мотивирует. организмы на деятельность, связанную с защитой, гнев на деятельность, связанную с нападением. Если говорить о человеке и его социальном взаимодействии, то можно сказать, что страх мотивирует нас к сохранению, к сбережению чего-либо, а гнев к достижению. Только опять-таки, давайте понимать под словами страх и гнев те степени интенсивности этих эмоций, которые адекватны ситуации. Мы уже говорили, что лёгкое беспокойство может помочь нам сохранить свой кошелёк. А вот отсутствие беспокойства Иногда может стоить больших денег, если перед подписанием какого-либо документа, не побеспокоиться и не перечитать его несколько раз. По многих мошенничествах известна такая манипуляция. Ну что вы беспокоитесь? Всё здесь в порядке, подписывайте. Что заставляет людей попадаться на подобные уловки? Где-то глубоко засевшая в нас идея, что бояться, беспокоиться нельзя. Также легкое беспокойство помогает нам сохранить свой статус и душевное спокойствие, заставляя еще раз подготовиться к публичному выступлению или презентации. То же самое беспокойство сохраняет наши отношения, когда мы, прежде чем сказать что-либо собеседнику, трижды подумаем, а стоит ли это делать. Легкий гнев, некое недовольство, неудовлетворенность заставляют нас что-то делать, искать новые пути и новые возможности. В понятии агрессия заложена энергия, энергия достижений, Когда говорят, что нужно переводить агрессию в конструктивное русло, как раз и имеют в виду поиск тех путей приложения этой агрессии, которые дадут созидательный, а не разрушительный результат. Ведь энергия одинаково нужна и для того, чтобы ломать, и для того, чтобы строить. Скептический участник тренинга. А как же страх? Ведь именно страх заставляет людей что-то делать. Действительно, страх является сильным мотиватором. Важно понимать, что чистый страх заставляет нас убегать от того, что пугает. Они спрятаться за мерить, сделать вид, что ничего страшного не происходит. Он, конечно, приводит к каким-то действиям, но эти действия от чего-либо, а не к чему-либо. Рассказ Сергея. Как-то году в 2009 мы проводили деловую встречу со своими потенциальными клиентами в кафе. Мы обсудили возможности сотрудничества, будущие проекты, достигли принципиальных договорённостей. И в завершении беседы, пока нужно было дожидаться счёта, разговор коснулся темы кризиса. И один из наших собеседников сказал: "А для меня кризис это возможности. Если я раньше продавал что-то, и теперь оно не пошло, значит, я буду продавать что-то другое". Причём сказал он это так искренне, что я ему как-то сразу сходу поверил. "Не для красного словца", сказал. "Не потому, что кто-то только ленивый не вспомнил о китайском иероглифе, кризис, который одновременно означает возможность". После встречи с ним я какое-то время обдумывал его слова и свои действия. Я думал: "Да, я тоже так поступаю в это время. Я ввожу полнитные продукты, пробую новые схемы управления". Но через какое-то время я вдруг осознал, что что-то не так. Новые услуги, которые я вводил, оказывались хорошо забытыми старыми, а схемы управления раньше были известны, только руки до них не доходили. В течение ближайшего времени я создал несколько действительно новых продуктов и реализовал ряд принципиально новых подходов в компании. Потом Вспоминая эти свои рассуждения, я понял, что в тот момент я ведь разозлился на партнера за то, что он тогда в кафе так искренне и уверенно говорил мне о простых вещах, которые я и сам прекрасно знаю, и это дало мне энергию для достижения успеха. Осознав все это, я теперь испытываю искреннюю к нему благодарность за ту ситуацию. А что касается страха, то как раз он-то и был причиной не самых лучших действий, которые я делал до этого. Мы подробнее рассмотрим тему страха и мотивации в главе об управлении эмоциями. А пока давайте вернемся к другим эмоциям. На что мотивирует нас печаль? Печаль сигнализирует нам о необходимости обратить внимание на себя. Возможно, организму требуется отдых, релаксация. Печаль – эмоция медленная, плавная. Опять-таки, в легкой степени. В состоянии легкой печали или светлой грусти хорошо предаваться воспоминаниям, неторопливому обдуманному ничего-нибудь. Говоря другими словами, печаль хорошо использовать для анализа ситуации. Ещё раз, лёгкая печаль. Сильная печаль, тоска приводит к зацикливанию и психоанализу. Причём в сильной печали существует феномен, который называется суженным сознанием. Есть только одна печальная мысль, вокруг которой мы всё время крутимся. Это негативное свойство печали при низких степенях интенсивности имеет вполне позитивное наименование фокусировка. Если вам необходимо что-либо тщательно проанализировать, полностью на этом сосредоточиться, то состояние лёгкой печали самое лучшее для этого возможность. А радость? Чистая радость, как это неудивительно, не мотивирует ни на что, кроме переживания самой радости. Радость это состояние удовлетворённости потребностей в определённый момент времени. Помните песню Максима Леганидова: "Я глянул, чтобы посмотреть, не оглянулся ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я?" Парень просто порадовался, что рядом прошла симпатичная девушка. Есть ли у него шанс с ней познакомиться? Нет. А ему этого и не надо. Он просто радуется. Чтобы с ней познакомиться, необходимо произнести хотя бы банальное: "Девушка, как вас зовут?". А для этого нужна энергия. То есть какая эмоция? На самом деле, радость в чистом виде бывает у нас крайне редко и недолго. Мы так устроены, что потребности постоянно возникают и, соответственно, возникает эмоция неудовлетворённости или недовольства. из какого они класса, которые побуждают нас к деятельности. Есть ли радость и страх на самом-то деле нас не сильно мотивирует, что же тогда является лучшим мотиватором? Есть такие понятия, как драйв, энтузиазм, азарт. Вот уж действительно мотивирующие эмоции. Давайте вспомним нашу модель эмоций. Из каких базовых эмоций они состоят? Конечно, в драйве и азарте много радости. А чего ещё? Во всех этих эмоциях есть что-то из области гнева. того, что называют здоровой агрессией. Именно сплав радости и некоторого раздражения является лучшим сочетанием для того, чтобы что-то делать и двигаться вперёд. И именно такое состояние стоит учиться вызывать в себе самом и в своих сотрудниках. А ещё для креативной творческой деятельности хорошо сочетается радость с небольшой агрессией. В этом состоянии мы будем придумывать что-то новое, творить, создавать. В состоянии радости можно мыслить стратегически, и видеть картинку в целом. Недаром в офисах многих рекламных агентств или известных IT-компаний, например, Google, можно обнаружить много игрушек, смешных надписей и так далее. Всё в этих компаниях направлено на то, чтобы стимулировать мышление. А для этого важно, чтобы человек был в приподнятом настроении. Когда мы находимся в нужном эмоциональном состоянии для совершения какой-либо деятельности, мы обычно даже не обращаем на него внимания, настолько оно ощущается как гармоничное и естественное. Однако, если эмоциональное состояние не соответствует задаче, Оно может начать нам мешать. Например, попробуйте заснуть в раздраженном или же очень нервном состоянии. Или выглядеть легко и раскованно в ситуации, которой вы боитесь до ужаса. Или проводить серьезное совещание со строгим лицом в настроении близком к эйфорической радости. Да, иногда именно эмоции и только эмоции мешают нам сделать то, что очень хотелось сделать в какой-то ситуации. Хотел высказать свое мнение, застеснялся и промолчал. Какая эмоция? Хотел выглядеть сдержанным и спокойным, сорвался и разорался. Именно такими ситуациями стоит учиться управлять в первую очередь, для чего важно научиться распознавать, какая эмоция мотивирует меня действовать определённым образом или не действовать, хотя в данном случае очевидно, какая эмоция заставляет это делать. Упражнение: эмоции и поведение. Вспомните ситуации, когда вы вели себя не так, как вам бы этого хотелось. Что-то помешало вам поступить так, как вы собирались, или бы какой-то причину вы запланировали, что будет действовать определённым образом, а почему-то повели себя совсем по-другому. Опишите кратко ваше желаемое поведение в левом столбце таблицы, то, как вы хотели бы действовать в конкретной ситуации. В среднем столбце опишите то, как вы действовали в реальной ситуации. И в последнем столбце проанализируйте, какие эмоции мотивировали вас на это поведение. Теперь вспомните ситуации, когда вы действовали именно так, как и планировали, так как вам хотелось бы. Какие эмоции помогали вам вести себя именно данным образом? В левом столбце пишите моё поведение, в правом столбце благодаря каким эмоциям я так действовал. И теперь вернитесь к первой таблице и допишите, какие эмоции нужны были вам для того, чтобы совершать желаемое поведение. принятие решений, эмоции и интуиция. Одно из важнейших назначений эмоций дать нам мотив, поддвинуть нас к какому-то действию. И, соответственно, без эмоций никаких действий мы не совершаем. Это в полной мере относится и к такому действию, как принятие решений. Само слово решение в основном ассоциируется с ментальной деятельностью, и кажется, что уж здесь-то эмоции совершенно точно ни к чему. Это связано с очередной языковой путаницей. Процесс решения задачи действительно требует от нас умственных усилий, хорошей памяти, концентрации внимания, короче говоря, максимального использования нашего познавательного интеллекта IQ. Хотя при этом эмоции присутствуют, они не являются определяющими. А вот процесс принятия решения другой. По сути, это даже не процесс, а момент. Момент выбора из нескольких альтернативных вариантов. Перед тем как принимать решение, люди обычно просчитывают различные варианты, обдумывают их отбрасывают самые неподходящие, а затем выбирают из оставшихся вариантов. Чаще из двух. Решают, какой из них предпочтительнее, А или Б. Наконец, в какой-то момент говорят А или Б. И то, каким будет этот окончательный выбор, определяется эмоциями. Чаще всего мы делаем выбор в пользу того решения, которое нас больше радует или меньше всего пугает. Выбираем меньше из двух зол. Этот процесс происходит по-разному, иногда достаточно легко и просто. Например, вам предложили хорошую сделку, условия выгодные, партнёр надёжный, вы в состоянии соблюсти все договорённости в срок, конечно, вы с радостью соглашаетесь. Иногда тут и решать-то нечего, согласены всё. Но, к сожалению, такая ситуация встречается достаточно редко. Гораздо чаще существуют за и против, и вот их цена нам и приходится просчитывать. Если путём логических размышлений нам удалось увидеть больше за, то мы радуемся, Поменьше, конечно, чем в предыдущем случае. И соглашаемся. Если больше против, то боимся и отказываемся. И, конечно, самая трудная ситуация, когда и за, и против насчитывают примерно одинаковое количество пунктов. Или вернее, когда есть две альтернативы, у каждой из которых имеются свои плюсы и минусы. Строго математически принять такое решение вообще невозможно, поскольку плюсов и минусов у каждой будет бесконечное количество. Помните, в первой главе мы описывали синдром Элиота из книги Ошибка Декарта. Элиот как раз и столкнулся с ситуацией невозможности принятия простейших решений. Эмоций у него не возникало, поскольку эмоциональные центры мозга были повреждены, а при попытках выбрать логически наилучший путь Элиот терялся в многочисленных вариантах за и против. Каждая альтернатива: лучше пойти в кино или в театр, купить торт или пирожных, уйти с работы пораньше или доделать дело до конца сегодня. В подобных ситуациях люди делают окончательный выбор под влиянием эмоций, или скорее комплекса эмоций, причём чаще всего это эмоции низкой интенсивности. Иллюстрацией того, что мы принимаем решение эмоционально, является широко известный приём, который многие используют для выбора из двух альтернатив. Этот приём называется бросить монетку. Если вы когда-нибудь бросали монетку, то вспомните, что происходит, когда вы видите, какой стороной она упала. Либо мне это нравится, اللي бы хочется перекинуть. Выбор уже был сделан, просто не до конца осознан. Приведённые нами аргументы вовсе не означают, что немедленно нужно оставить всякие логические анализы и принимать решения импульсивно, руководствуясь только эмоцией. Мы достаточно часто совершаем ошибки в принятии решений, потому что недостаточно грамотно просчитали варианты. Большинство людей при анализе ошибок первым делом замечают именно этот фактор и крайне редко обращают внимание на фактор эмоциональный. При этом чаще всего именно какие-то неосознанные эмоции могут заставить нас поспешить, вместо того, чтобы лучше все проанализировать, чем часто пользуются манипуляторы. А если мы и уделили анализу достаточно времени, то вряд ли прислушивались к своему состоянию и осознанно задавались и вопрос, а что я чувствую по поводу этого решения, и какова может быть причина этого чувства. У каждого из нас, наверное, случались в жизни ситуации, когда, делая некий выбор, человек испытывал смутное беспокойство, а потом решение оказывалось ошибочным. И сразу возникает мысль, а ведь я чувствовал, что там что-то не так. Но поскольку с логической точки зрения аргументов против такого выбора не было, и учитывать эмоции при принятии решений считается неправильным, то выбор был сделан именно таким образом. Бывают и обратные случаи. Несмотря на то, что все обстоятельства были против такого выбора, я чувствовал, что дело выгорит. Из-за чего это происходит? Эмоциональные отделы мозга, как мы уже говорили, работают в десятки раз быстрее, чем неокортекс. и, соответственно, успевает обработать значительно больше информации, которая просто не успела вся дойти до логических отделов. В частности, эмоциональными отделами мозга обрабатывается основная часть невербальной информации, то есть информации, содержащейся в мимике, жестах и движениях человека, в то время как логические отделы мозга заняты в основном обработкой вербальной информации – слов, аргументов, фактов, цифр и так далее. Если человек что-то утаивает или проверяет, информация об этом скорее содержится в его невербальном поведении, чем в словах. Эмоциональный отдел считывает эту информацию, и появляется лёгкое беспокойство, тревога, что-то не так, часто сопровождаемое лёгким напряжением в теле. Или наоборот, если человек говорит искренне, возникает лёгкая радость, всё в порядке. Многим из нас знакомо это чувство, но мы отбрасываем его, поскольку на логическом уровне никаких оснований для него не видим. И вспоминаем о нем только потом, когда появляются логические подтверждения, что чувство-то было обоснованным. С другой стороны, иногда наши эмоции могут быть связаны с какими-то особенностями в поведении человека, с которым мы общаемся, а не с его искренностью или неискренностью. Умение осознавать и понимать свои эмоции помогает отделить одно от другого и в конечном счете принимать более объективное решение. Рассказ директора по персоналу, как грамотный анализ своих эмоций помог не упустить хорошего специалиста. Проводя собеседование с одним из кандидатов, я вдруг поймала себя на некотором раздражении. Этот человек вёл себя слегка вызывающе, как-то излишне горделиво рассказывал о своих успехах. В общем, кандидат мне не нравился, и я хотела было уже ему отказать. Однако, осознав своё раздражение и проанализировав его, я поняла, что это мне лично не нравится стиль общения кандидата. и я могу быть не совсем объективной, недостаточно времени уделив его профессиональным качествам. Тогда я попросила свою коллегу завершить интервью. Коллеге-кандидат показался вполне подходящим, и мы приняли решение взять его на работу. Через какое-то время выяснилось, что этот специалист пришел к нам непосредственно с другого интервью, на котором с ним довольно грубо разговаривали, то, что называется стрессовым интервью, и наученный горьким опытом кандидат решил себя вести более напористо и агрессивно. Ирина Лиманская, директор по персоналу ЗАО НПО Знамя труда имени Лепса. Возможно, что именно это умение прислушиваться к всем своим эмоциям, даже очень слабым, при принятии решения и включать эту информацию в логический анализ и называется таким загадочным словом интуиция. Вряд ли исходя из этого факта можно разработать точный алгоритм развития интуиции, но мы надеемся, что и без этого у вас достаточно аргументов, чтобы развивать навык осознания и понимания своих эмоций. Взаимовлияние эмоций и логики. В завершение главы мы предлагаем немного расширить наше определение эмоций. Мы уже говорили, что наши эмоции влияют на нашу логику. Пора поговорить и об обратном процессе. Наше рациональное мышление со своей стороны тоже влияет на наши эмоции. Те отделы головного мозга, которые ответственны за наши мысли, являются в некотором смысле внешней средой и для эмоциональных отделов. Правда, очень сильно связаны с ними средой, но все-таки внешней. И те изменения, которые происходят в наших мыслях, будут вызывать и изменения эмоций. Можно очень легко проверить этот факт. Для начала осознайте, в каком эмоциональном состоянии вы находитесь сейчас. Проанализируйте, что вы чувствуете, какие испытываете ощущения в теле. Запомните или запишите это состояние. Подумайте о чем-нибудь хорошем. Или вспомните что-нибудь смешное. Погрузитесь в это воспоминание и побудьте в нем некоторое время. Как теперь вы себя чувствуете? И наоборот. Вспомнив что-нибудь неприятное, можно вызвать у себя эмоции печали, страха и раздражения. И этого сейчас делать не нужно. Наш опыт показывает, что второй навык наработан у людей гораздо лучше. А нам хотелось бы, чтобы вы продолжили прослушивание аудиокниги в спокойном состоянии. Часто бывает очень трудно понять, что было раньше курица или яйцо. Это какая-то первоначальная мысль вызвала эмоции, которые потом повлияли на дальнейший ход мысли или наоборот. особенно если учесть, как слабо наработан у нас навык осознания и понимания своих эмоций. В любом случае мысли влияют на эмоции, и мы предлагаем чаще учитывать этот факт при анализе своего эмоционального состояния. Кроме того, как мы уже говорили, физическое состояние, состояние нашего тела тоже влияет на эмоции. Таким образом, расширенное определение эмоций будет таким: эмоция это реакция организма эмоциональных отделов мозга, на изменения внешне по отношению к этим отделам среды. Это может быть изменение ситуации во внешнем мире или изменение в наших мыслях или в нашем теле. Заключительное задание по главе. Проанализировать рабочие ситуации или бизнес-процессы в вашей организации, которые находятся в зоне вашей ответственности и в которых вы лично участвуете. Для этого необходимо выйти в метапозицию и посмотреть на эти ситуации глазами стороннего наблюдателя. Выявите те этапы бизнес-процессов, которые наблюдатель отметил бы как наиболее эмоциональные. Проанализируйте, насколько больше осознанности эмоций в эти моменты может увеличить эффективность этих процессов. Что бывает, когда мы не успеваем вовремя осознать свои эмоции? Неосознанные эмоции управляют нами и приводят к действиям, о которых впоследствии мы часто жалеем. Чтобы увидеть этот механизм в действии, достаточно внимательно смотреть новости. Давайте вспомним несколько наиболее ярких примеров. В 2012 году сборная России по футболу, довольно-таки позорная и очень обидная для болельщиков, не смогла выйти из группы на чемпионате Европы по футболу. После матча, разговаривая с болельщиками в отеле, капитан сборной Андрей Аршавин в ответ на претензии довольно резко ответил: "То, что мы не оправдали ваши ожидания, ваши проблемы". И хотя с точки зрения чистой логики он был прав, завышенное ожидание действительно проблема того, кто слишком много хотел. Эмоциональный фон был настолько напряжённым, что фраза привела к настоящему взрыву. В несколько следующих дней большинство каналов и газет бесконечно цитировали неудачный ответ. Интернет-форумы были переполнены ненавистью, и в конце концов Варшаве пришлось извиняться перед болельщиками. Впрочем, футбольная история знает и более яркие примеры, когда игрок поддался влиянию эмоций. В финале чемпионата мира 2006 года французы проиграли по пенальти сборной Италии. Но главной новостью в тот день стали даже не результаты финала главного футбольного турнира, а удаление известнейшего игрока французской сборной Зинедина Зидана с поля во время финального матча. В начале второго дополнительного тайма, на 109-й минуте, игрок итальянской сборной Марко Мотараци сказал что-то неприятное Зидану. Тот отреагировал незамедлительно. Он сильно боднул Мотараци в грудь, после чего тот рухнул на газон как подкошенный. В итоге главный арбитр встречи Арасио Элисонда, посоветовавшись с резервным судьёй, показал Зидану красную карточку. Зидан так расстроился не состоявшимся триумфальным завершением своей футбольной карьеры, что даже не принял участия в награждении своей команды серебряными медалями. В 2004 году журналистка Ирина Араян поинтересовалась на пресс-конференцию Филиппа Киркорова, почему в его творчестве присутствует так много ремейков. Наверняка вы знаете, какой исторической фразой закончился последовавший за этим вопросом диалог. Реплика Киркорова: "Меня раздражает ваша розовая кофточка, ваш сиськи и ваш микрофон, привела к возмущению против певца уголовного дела и судебному разбирательству, а также серии бойкотов эстрадного исполнителя со стороны прессы". Скептический участник тренинга: "Да он только и хотел такой известности". Конечно, многим эстрадным исполнителям Скандалы только на руку, и некоторые даже имитируют их специально. Нам кажется, что в этом случае имела место другая история. Если внимательно посмотреть весь диалог, то видно, что Филипп хотя и раздражён, но в начале диалога совершенно корректен, задавая журналистские уточняющие вопросы. Однако через некоторое время раздражение нарастает, и он уже не может с ним справиться. Естественно, едва ли он осознавал в той ситуации своё раздражение, что и привело к скандальному концу. В 2000 году Владимира Путина спросили о трагедии с подводной лодкой Курск. Широко растеряжировано, что на вопрос о том, что случилось, Путин неловко улыбнулся и сказал: "Курск, она утонула". Существует множество мнений по поводу того, почему ответ получился таким неудачным. Среди недовольных говорят о том, что это хамство, а улыбка была ехидной. Нам же кажется, что к такому ответу привёл неосознанный страх. Всё-таки первая серьёзная трагедия В опыте начинающего еще президента огромной страны. И, по всей видимости, как следует подготовиться он не успел. На наш взгляд, подтверждением этому служит и та самая неловкая улыбка. От страха люди зачастую именно так и улыбаются. Резюме. В каждый момент времени человек испытывает какую-либо эмоцию. Нельзя сказать, что в какой-то ситуации эмоций нет. Традиционно в обществе эмоции делятся на положительные и отрицательные. Однако с точки зрения функций, которые выполняют эмоции, невозможно говорить о хороших и плохих эмоциях. Всё зависит от конкретной ситуации. Стереотипы в отношении эмоций препятствуют их осознанию, поэтому имеет смысл определять свои стереотипы и изменять отношение к отрицательным в кавычках эмоциям. Наиболее запрещёнными в социуме эмоциями являются страх и гнев. Их труднее всего осознавать, особенно в невысокой степени интенсивности. Важно помнить, что некоторая степень страха очень часто является первичной эмоцией, а раздражение направлено на внешний объект. Раздражение на себя не бывает. Существует четыре класса базовых эмоциональных состояний страх, гнев, печаль и радость. Под классом понимаются названия различной степени интенсивности от 0 плюс до 100 процентов одной и той же эмоции. Любые эмоции и коктейли эмоций – Можно разложить по спектру на четыре базовые и что-то ещё: мысли, физические ощущения и так далее. Для осознания эмоций нам необходимы два инструмента: сознание и способность называть эмоцию словом. Глобальная драма эмоционального интеллекта состоит в том, что когда человек испытывает эмоцию сильной интенсивности, у него снижается уровень логики. То есть мозг работает хуже. А для эмоций низкой интенсивности в языке нет слов. Имеет смысл подобрать различные формулировки и словосочетания для эмоций низкой степени интенсивности, поскольку этими эмоциями мы можем управлять эффективно. Эмоции оказывают важное влияние на нашу мотивацию. Страх мотивирует нас усиливать свою безопасность, гнев защищать свои интересы и интересы близких, печаль помогает сфокусироваться на том, что необходимо проанализировать, радость способствует креативному мышлению и выходу за рамки стереотипов. Одним из наиболее мотивирующих сочетаний эмоций является смесь радости и небольшой доли гнева, здоровой агрессии. Это то, что мы называем драйвом, энтузиазмом и тому подобное. Эмоции влияют на процесс принятия решений. Не бывает чисто рациональных решений. Это не означает, что нужно принимать решения импульсивно, однако учёт эмоций низкой интенсивности при принятии решения может помочь вам сделать более правильный выбор. Наработка навыка осознания своих эмоций требует планомерной тренировки и более глубокого понимания эмоциональных процессов.